Во двенадцатое суббота. Петр, а попробуйте сложить еще один пазл из того, что случилось с нами за последние три дня. Уже светало, Петр измучился и хотел спать, а старая Вова была почему-то бодрая и весела. Ему было сначала очень интересно, поэтому и попросился остаться и продолжить работу. Ему казалось, что вот-вот, ещё 5 минут, ещё 3 минуты, ещё один файл, и они найдут ответы на все вопросы. Но время шло, документ следовал за документом, комменске ползла вокруг листа ватмана, в глазах у Петра началось мелькание, цифры и буквы расплывались, тем более что качество фотографии было плохим, а оэврики всё не слышалось. И вдруг такие неожиданные слова. Что он имеет в виду? Его разговор с незнакомцем в среду, инцидент с ней самой в четверг, а что ещё? Сложив эти два факта с тем, что мы услышали от Лёвкина и Гусарева, пояснила Каменская в ответ на его недоуменный вопрос. И что должно получиться? Не знаю, придумайте. На объявлении смотреть не забывайте. Она наткнулась длинной линейкой в ту сторону, где висел написанным им собственноручно плакатик об одних и тех же фактах, из которых можно составить совершенно разные истории. Он устал, и мысли не желали собираться ни во что, хотя бы относительно внятное. Кто-то хочет закопать поглубже более успешного конкурента. Ну, это понятно. Кто-то, кто защищает этого конкурента, а может быть, и он сам пытается противодействовать. Тоже нормально. А дальше? Ну, дальше не получалось. Из того, что говорили вчера бывшие следователи, к первым двум кусочкам имели отношение только слова Гусорева о том, что у его босса, как и у любого бизнесмена, есть недоброжелатели. И что? Тоже мне, великое открытие. У фирмы ФСБ шная крыша, а не открыто это признают. Как вы думаете, Петя, человек, который передал вам заказ, об этом знал? Петр так растерялся от того, что Каменская впервые за все время назвала его Петей, а не Петром, что не смог быстро сообразить, о чем она спрашивает. Наверное, знал, ответил он наконец. В бизнесе всегда знают, кто кого крышует. Вот и я так думаю. Выходит этот таинственный заказчик полагает, что один молодой никому неизвестный журналист без связей сможет в одиночку свалить хозяйку фирмы, которую много лет поддерживает могущественная контора. Вам такое не кажется странным? Об этом Пётр вообще не думал, ему и в голову не приходило. Средства массовой информации это мощная сила, четвёртая власть, так и учили. Прессу все уважают и боятся. А кулуира огромная опасность. Перед ними нужно заискивать и преданно заглядывать им в глаза. Да, он, Пётр Кравченко, молод, но не настолько, чтобы с ним не считаться. Он не ребёнок, он журналист, имеющий определённую репутацию, пусть и на уровне только своего города, и тронуть его не посмеют. Если к нему обратились и готовы платить, значит, уверены в его силах и способностях, видят в нём необходимый потенциал. В чём тут нужно сомневаться? Мушлёвкиной держит руку на пульсе, обладает солидным ресурсом, даже будучи в отставке, он жену в обиду не даст. Тот, кто захочет ей навредить любым способом, вынужден будет затевать большую сложную игру с вовлечением ударных сил. Вы не можете этого не понимать. Пётр. Я отношусь к вам с огромным уважением, ценю вашу целеустремлённость, ваш ум, настойчивость, упорство. Я верю, что всё задуманное у вас получится, и вы добьётесь своего, честно. Но я не вижу вас в роли такой ударной силы, которая сможет противостоять крыше, защищающей Лёвкину. Он поскрёб пальцем висок. Действительно, Почему он упустил из виду такую очевидную вещь? А тогда что же получается? Получается, что мы с вами стали пешками в какой-то комбинации, которую осуществляют совершенно посторонние люди, не имеющие отношения ни к бизнесу, ни к мадам Лёвкиной. Сначала вам указывают на Лёвкину и говорят: "Фас". На следующий день мне указывают на вас и говорят: "Лёвкину не трогать". Что это? клин, который пытается вбить между нами. Меня напугают, я начну вас отговаривать и ставить вам палки в колёса, вы рассердитесь, хлопнете дверью. Нас хотят поссорить или как? Но зачем Анастасия Павлна, несмотря на усталость, у Петра всё-таки хватило сил изумиться. Для чего кому-то нужен конфликт между нами? Кому вообще мы с вами нужны-то? Не знаю, вздохнула она. Поднялась с пола, положила карандаши и фломастеры на стол. Мозг перегружен и кипит. Сейчас мы все равно ни до чего не додумаемся. Надо поспать несколько часов, потом продолжим. Идите в душ. Коменская протянула ему вынутые из шкафа чистые полотенца. А я пока вам постелю. Потом снова открыла шкаф и стянула с полки мужской халат из тонкой ткани. Возьмите, не в футболке же вам спать, вы в ней почти сутки проходили. Когда он вышел из ванной, диванчик в кухне был готов: простыня, подушка, ещё одна простыня и тёплый плед. Если вы во сне мёрзнете, могу дать одеяло, крикнула Каменская из комнаты. Нет-нет, спасибо, пледа достаточно, ночи ещё тёплые, отозвался Пётр. А можно я чаю выпью и начню усну привык? Конечно. Чай в шкафчике, выберите сами, там есть чёрный, зелёный и фруктовый. Ну, разберётесь. Халат по объёму был впору, а вот длина? Пётр считал себя крепким и широкоплечим, и мужу Каменской, похоже, такой же, только значительно выше ростом. Он украдкой заглянул в комнату, ожидая увидеть, как Вобла раскладывает диван и застилает его бельём. Но Каменский сидел за столом перед компьютером и что-то читал, хотя постель и впрям была готова. Наверное, ждёт, пока ванная освободится. Он включил чайник, нашёл полку, где стояли коробочки и банки с чаями, начал по очереди вынимать каждую и читать этикетки. Звук шагов из комнаты в ванную, полилась вода, что-то позвякнуло и шуршало. Пётр заварил чай и с удивлением почувствовал, что спать почему-то расхотелось. Интересно, Каменская тоже выйдет после душ в халате. Воблу в халате. Смешно. Она действительно вышла в халате, махровом, тёплом, длинном, до самого пола, и с капюшоном. И выглядело как ни странно, совсем даже не смешно. Уютно выглядело, как-то очень по-домашнему. "Я думала, вы уже спите", заметила она, стоя на пороге кухни. Ему показал, что голос её звучит недовольно. Пётр вдруг смутился и заторопился, быстрыми глотками допивая горячий чай, обжигаясь. "Уже ложусь, Анастасия Павловна, ложусь, не мешаю вам". "Вы не мешаете, я всё равно пока спать не буду. У меня через полчаса сеанс связи с мужем. В другое время ему неудобно разговаривать из-за разницы во времени, мы с ним не совпадаем". Пётр почти обиделся. Зачем же она погнала его спать, если сама не собирается ложиться? Могли бы ещё поработать. А вдруг именно сейчас они нашли бы то, что искали? Или не они, а она. Он будет дрыхнуть как дурак, а она продолжит работу и всё найдёт сама. А вы работать будете? ревниво спросил он. Нет, не буду. Устала. Внимание притупилось, а ошибок делать нам нельзя. Почитаю, пока жду звонка, поговорю с мужем, а потом лягу. Чай хотите? Налить вам, предложил он. Петя, вам нужно отдыхать, а не со мной распивать. Ложись спать. Да не хочется, правда. Ещё 10 минут назад умирал, так хотел спать, а потом как рукой сняло. Так да наливайте. Плыбнулась к Оменске. Она принесла айпад, установила его на подоконник, уселась за стол, взяла чашку с чаем. Мне выйти, когда ваш муж позвонит. Зачем? Не нужно. Я не собираюсь скрывать от него ваше присутствие. Кстати, можно будет заодно и познакомить вас. В первый раз, когда вы приходили, мы этого не сделали. Он был занят, собирался в поездку. Познакомить? Ну тогда мне нужно одеться. Я ж в халате, в его халате. Он же увидит меня, Каменская тихонько рассмеялась. Петя, вы прелесть. Ну, конечно, вы в халате. А в чём ещё вы должны быть? И, конечно, вы в его халате, потому что не со своим же вы пришли ко мне поработать. Да, мой муж математик, и да, он профессор. Но он не с луны свалился и не думает, что добропорядочные гости должны спать в пальто и куртках. А если халат, то значит что-то неприлично? Он у вас совсем не ревнивый. Он слишком умный, чтобы быть ревнивым. Пётр подумал, что за последние дни слышит эти слова уже второй раз. В первый в разговоре с Катей Волохиной, которая примерно то же самое сказала о своём муже. Он в тот момент в смысл не особо вникал, услышал только сигнал, где, как её муж самый лучший, она его любит и никакие ухажёры, поклонники, любовники девушку не интересуют. А теперь вот и Каменская повторяет. Интересно. Можно ли отсюда вывести закономерность, что у некрасивых женщин чаще всего бывают умные мужья, потому что глупые женятся на красивых? Ха, забавно. Значит, никогда морду вашим поклонникам не бил? А у меня их и не было, спокойно ответила вобла. Ну да, откуда у неё поклонники возьмутся? Серая, незаметная, ничего яркого. В глаза не бросается. Хотя, может, это на к старость такой стала, а в молодости было ничего. Макияж её, по короче, но ну, вот есть только у неё ноги приличные. Она их под джинсами прячет. Теперь вот под длинным халатом, наверное, ноги-то не очень. Кривоватые или волосатые. Морды обычно бьют по поклонникам явным, заметил Пётр. А тайных мужья не знает. Тайных-то же не было. Ну, по крайней мере, мне о них ничего не известно. Ну, а то они и тайные, чтобы оставаться в тени. А, он начал говорить и запнулся. Глуп как-то всё это, но ну, почему-то очень хочется рассказать. Да, Каменского вопросительно посмотрел на него. Вы хотели что-то спросить? Насчёт тайных поклонников. Ну, это вроде как-то старомодно. Я о таком только в книжках читал, да и то в детстве. Я тоже читала. Так в чем вопрос? Вас что-то удивляет? Мне одна девушка на днях сказала, что у нее есть тайный поклонник, который то и дело оставляет перед дверью ее квартиры белую розу. Я никак не могу понять, правда это или нет. С одной стороны, зачем ей врать? Мы ведь почти не знакомы. Я за ней не ухаживаю, так что цену себе набивать вроде не зачем. Но с другой стороны, звучит невероятно. В наше время и тайный поклонник с розами. Да кто сейчас так поступает? Получить в личку неизвестно от кого стикер с романтическим смыслом. Ну это я бы ещё понял. Но покупать розу, потом передцы за три двести земель, нести её к квартире? Хм, не, не верю. А вы? Нести к квартире. Пробормотала Каменская. Лицо её стало задумчивым, казалось, мысли ушли куда-то в неведомые дали. Может быть, снести-то и недалеко, всего лишь на другой этаж, продолжала она медленно и в полголоса, или вообще к соседней двери. Но купить нужно. Тут вы правы. Так вы верите в тайных поклонников с розами, или нет? Настойчиво допытывался Пётр. Я верю в закон парных случаев. Очень серьёзно, но совсем непонятно ответила Каменская. Айпад ожил, затренькал вызовным сигналом. Каменская нажала пальцем на иконку, и на экране появилось улыбающееся лицо седовокрасавца, которому впору в кино сниматься. Это что, её муж? Ну да, и от вобла. И кто бы мог подумать? Настя проснулась около 11:00 утра. Прислушалась, уловила мерный храп, доносящийся из кухни. Очень хотелось выпить кофе, но жаль мальчика, пусть поспит. Она его в конец загоняла. Она умылась, стараясь не шуметь, прокралась на цыпочках в кухню, взяла бутылку воды, большую чашку и чайник с оставшейся заваркой. Хорошо, что Петя не позарился на пакетики, а заварил чай по всем правилам. Фарфоровым чайнике. Теперь у Насти есть возможность выпить не чая, конечно, ибо недопустимо назвать этим благородным словом то, что получится в чашке после того, как в заварку добавят воды из бутылки. Ну и что? Будет напиток на основе чая, холодненькая и бодрит. Пили же раньше кофейный напиток из сикори. И ничего, все выжили. Закрыл и дверь, ведущую в кухню, потом дверь комнаты. Теперь можно и позвонить. Пётр не услышит и не проснётся. Время неудачное. Позднее утро субботы, да в хорошую погоду. Все кто может уезжают на выходные за город. Но ждать-то понедельника просто нет сил. Она лопнет, если немедленно не начнёт получать ответы на вопросы. Из этих ответов могут получиться недостающие кусочки пазла. Но могут и не получиться, пока не попробуешь. Не узнаешь. С Игорем Дорошиным повезло сразу, и Настя сочла это добрым предзнаменованием. Она опасалась, что Игорь увёз с Ольей детей на дачу или к своим родителям, но оказалось, что сегодня днём они с Ниной ведут ребят в цирк. Я сейчас позвоню Илоне и сообщу вам результат, пообещал Дорошин. Но она почти всё время дома, никуда не ходит, так что, думаю, можете смело планировать встречу. Буквально через несколько минут он перезвонил и подтвердил. Старушка-филолог Элона Арнольдовна готова принять визитёров в любое время в течение дня. Она будет счастливо поговорить про те вскрытые квартиры. Это её любимая тема. Я-то был обыкновенным участковым, мы-то она мне всё уж просверлила. А тут и сыщик, и журналист, бывший сыщик, уточнила Настя. Неважно, отмахнулся Игорь. Сыщики бывшими не бывают, сами знаете. Короче, представление у нас дневное, начало в двенадцать, начиная с трех часов я в полном вашем распоряжении. Приезжать в любое время. Организовать другую встречу было труднее. Настя не была знакома с нужным человеком, и с первой следовало найти тех, кто его знает лично и договориться, чтобы ее представили. Но и эту задачу ей удалось решить. Спасибо вот чему, много лет проработавшему в НИИ МВД и в академии. Предупреждаю сразу, ребёнок, строго проговорил Леонид Петрович. Евгений Витальевич Ярыш человек крайне малоприятный, но очень и очень знающий. Он может нахамить, причём открыто, может нагрубить и оскорбить, может оказаться нетрезв, причём глубоко. Водил за ним такой, уходил в запои периодически. В общем, характер тяжёлый, но если найти к нему подход, то он Золотое дно. Больше, чем знает о проблеме Ярош, не знает сегодня никто. И ещё, если он будет говорить тебе, что прошло много лет и он что-то не помнит, не верь, настаивай. Делай, что хочешь, но добивайся, чтобы он открыл свои архивы. У него всё есть, всё записано, и не на компьютере, а вручную. Он же начал собирать информацию ещё в конце 80-х. Как же он работал у вас с такими особенностями характера? Как служебную дисциплину соблюдал? Всё-таки погоны не шутка, они налагают определённые ограничения. Вот так и работал. Короче, ребёнок, всё поняла. Всё, отрепортировала Настя. Ребёнок. Наверное, это хорошо, когда есть кому так назвать тебя, пятидесятивосьмилетнего. Как Лёшка, а? Всё в порядке, утром разговаривала с ним. Работает. Их сегодня на 2-3 дня увезут куда-то на природу, не то на рыбалку, не то на шашлыки. Чистяков сам толком не вник, но ужасно злится из-за вынужденного перерыва. Ты же знаешь, он такие мероприятия не выносит, но отказаться неудобно. Политесы, понимаете ли. Понимаю, конечно. Сам через это не один раз проходил. Как дела с ремонтом? Всё потихонечку двигается, не волнуйся. Само здорово, не болеешь? Голосок у тебя подсевший, простыла? Папуль, все нормально, как обычно. Много разговаривала и мало спала. Ну ладно, поверю. Потом от звони и доложи, как тебя Ярош встретил. Когда я только что уговаривал его принять тебя, он уже был слегка на веселе. И от сутра, если тебе нужна консультация именно сегодня. Не затягивай с визитом, пока он Польш не набрался. Значит, сначала к Ярошу, социологу, на протяжении многих лет глубоко изучавшему молодежное неформальное движение и собравшему огромный массив информации. Если он чем прав, то следует поторопиться. Старушка и Лонарнольдовна будем надеяться, к алкоголю не склонна и к вечеру ясности ума не утратит. Социолог Милостиво разрешил Леониду Петровичу дать Насте номер телефона. Теперь следовало позвонить и договориться о времени, а также записать адрес. Слушая голос Яроша, Настя не могла не признать, что отчим прав. Две-три рюмки крепкого напитка звучали в трубке весьма явственно. Без малого 30 лет, проведённых в сугубо мужском коллективе, научили Настю почти безошибочно определять количество выпитого по голосу и манере речи. Могу я узнать, чем вызван ваш интерес к моей скромной персоне? Напыщенно поинтересовался Ярыш. Безусловно, но не по телефону, только приличной встречу. В таком случае я оставляю за собой Право отказать вам в этой встрече, сварливым тоном отозвался тот. Я должен принимать решения сознательно и добровольно, с открытыми глазами. И если вы хотите, чтобы мои глаза оставались закрытыми, то я решения принимать не буду. Но, ну, разумеется, меня интересуют неонацистские группировки в Москве в середине-конце 90-х. Вы мне поможете? Смотря, что конкретно вам нужно. Вы ответили очень обтекаемо. Это колоссальный массив данных. Я человек занятой, у меня мало свободного времени. Тратить его на то, чтобы излагать ни профессионалу и ни специалисту историю вопроса, я не намерен. Евгений Витальевич, у меня есть фотография и список фамилий. Речь, по-видимому, идёт об одной единственной группировке, и мне нужна помощь, чтобы узнать о ней всё, что можно. О самом движении есть много информации, и множество специалистов могли бы о нём рассказать, но то, что знаете вы, не знает больше никто, я в этом уверена. Ну ладно, смикчился Яриш. Приразить свою фотографию. Я посмотрю. Запишите адрес. Значит, вот, как с вами нужно разговаривать, Евгений Витальевич Ярыш. Вас не устраивает позиция первого среди средних и обыкновенных. Вы хотите, чтобы вас признавали первым среди лучших. Понятно. Выиграть у слабого противника не велика честь, а вот победить чемпиона совсем другая песня. Хотя и в том, и в другом случае ты победитель. Но, как говорится, есть нюанс. Поэтому при встрече с Ярышем ни в коем случае нельзя говорить, что никто, кроме него, ничего не знает и не понимает в проблеме. Следует всячески подчёркивать, что специалистов много, и специалистов прекрасных, очень знающих, и любой мог бы, конечно, но есть нюанс. Ну всё. Хватит разводить санаторий, пора будить Петра. Завтракать и бегом к Ярышу, пока он ещё относительно трезв. Магазин с отделом кулинарии, где можно было купить незамысловатую еду и кофе на вынос, попался на глаза почти сразу, как только Настя и Пётр вышли из дома социолога Ярыша. Неподалёку виднелась скамейка идеальное место для того, чтобы прийти в себя. "Я сейчас умру", простонала Настя. "Разбулавал меня жизнь на пенсии". Утратил я выносливость. Раньше была более тренированной, чужой негатив переносила легко, даже не замечала и не уставала от него. Да, тяжело было, согласился Петр. Приходилось постоянно делать над собой усилия, чтобы не нагрубить в ответ. Язык так чесался, если честно. Петр взял какие-то котлеты, которые ему любезно подогрели в микроволновке. Настя, винегрет. К контейнерам прилагались пластиковые маленькие вилочки. И кофе, конечно же, два высоких картонных стакана с крышками и трубочками. Вот такое у них сегодня получается обед. Сейчас отдышимся немножко, и я позвоню Дорошину, сказала Настя. Встреча с Евгением Витальевичем Ярошиным и вправду прошла тяжело, зато результативно. Хорошо, что отчим заранее предупредил о характере и алкоголизме социолога. Настя подготовилась, внутренне собралась, проинструктировала Петра. Пока они добирались до Яроши, тот успел, по-видимому, пропустить ещё пару рёмочек. Некоторые люди от выпитого расслабляются и добреют, некоторые же, как Ярош, становятся мрачными и агрессивными. Настя напрягалась изо всех сил, чтобы говорить правильные слова и избегать неправильных реакций на откровенное хамство хозяина дома. И теперь чувствовала себя разбитой, раздавленной и ослабевшей. Ну ничего, бывает. Переживём. Главное результат. А результат был очень-очень очень неплохим. Настя показала Ярошу длинный список фамилий, составленный ею на рассвете, уже после того, как Пётр заснул. В этом списке были фамилии всех свидетелей, так или иначе фигурировавших в деле Сокольникова. Для чистоты эксперимента она включила в список всех подряд, даже тех, кто по возрасту или статусу никак не подходил на роль участника молодёжной группировки. Например, мать отца Андрея Сокольникова, сотрудников и друзей убитых супругов Даниловых одним словом всех без разбора. После долгих вежливых уговоров Ярош, преисполненный осознанием собственной значимости, забрал списки и унёс в другую комнату, запритяв в гостях идти вслед за ним. Слышались звуки выдвигаемых и задвигаемых ящиков, злобное чертыханье, шлёпанье на пол тяжёлых папок. Когда Евгений Витальевич вернулся, в списке стояли крестики напротив четырёх фамилий. Одна из них Сокольников, другая Щитенин. Ярш поведал, что в апреле, как обычно, вокруг даты дня рождения Гитлера активность неонацистов оживала. Но в 1998 году они уж слишком яростно ринулись пропагандировать свою идеологию, и в соответствующих органах решили больше не ждать и провести наконец давно готовившуюся операцию по обезглавливанию движения, хотя бы в столице России. На представленной фотографии запечатлён один из отрядов, в который входил Андрей Сокольников. Группа фюреры и активисты отрядов, а также более крупных звеньев были арестованы, в их числе и командир Андрея. Группа стала распадаться, пацаны растерялись, никаких указаний сверху не поступало. Постепенно всё сошло на нет. Неонацизм, конечно, уничтожить на корню не удалось, он и по сей день живёт. Но в тот момент удар нанесли сильный, и молодые фашистики на какое-то время примолкли. Некоторые группы потом возродились, а некоторые так и канули в безвестность. Дмитрий Щитенин числился в том же отряде, что и Сокольников, и был лет на 6-7 старше Андрея. И два других свидетеля, чьи фамилии ярош отметил крестиком, тоже из этого отряда. Щитенин был одним из ближайших помощников арестованного командира. Поскольку отряд был совсем небольшим, никого, кроме главного, не тронули. Остальные члены группы, по-видимому, считались не представляющими опасности. Скорее всего, им не могли предъявить обвинений ни в чём уголовно наказуемом. Прямых доказательств не собрали. На момент развала отряда Дмитрий числился заместителем директора фонда, а примерно через полгода сменил место работы. Сокольников посадили за тройное убийство. В общем, как всегда, контора рулит, злобно просидел сквозь зубы Ярыш. Контора? не понимающе переспросил Пётр. "На «Ну, вы, как думали?" неожиданно взъярился Евгений Витальевич. Приличный мальчик, тихий, никому не нужный, и садится за убийство, а дважды судимый Щитинен мало того, что фондом каким-то командует, так ещё и переходит в службу безопасности к какому-то фермачу. У Щитинина были судимости? А мы не знали. А вы вообще что-нибудь знали? Сыщики, мать вашу. У Владимира Щитинина за плечами были две ходки за грабежи и разбои. Нох, времена были такие, что можно было и с пятью судимостями хорошую должность занимать. Ничего удивительного. А тогда причём тут контора? Если и без неё всё было возможно. Не унимался Пётр. А главники без конторы проживут это верно. "А вот как gern тора без них?" "Нет", усмехнулся Ярыш. "Закон жизни. Ещё есть вопросы?" Настя сказала, что больше вопросов нет, и поблагодарила, стараясь экономить слова и побыстрее закончить. Социологу хотелось выпить, и он ёрзал как на иголках, желая, чтобы гости поскорее вымелись из его обители. И вот теперь они с Петром сидели на скамейке, Поедали свой обед из контейнеров, запивая горячим, но невкусным кофе, и пытались подвести итоги и вставить в картинку очередной пазл. "На что ярош намекал? На то, что Щитинин стучал в ФСБ?" спросил Пётр. "Угу", кивнула Настя. "Винегрет был весьма ничего, огурцы островаты на её вкус, а так вполне достойно". Судя по лицу Петра, котлеты похвалы. не заслуживали. Тогда получается, что Лёвкин и Гусарев, получается, согласилась Настя, не дав ему договорить. А чего тут говорить, когда и так всё понятно. Только зря силы тратить. Мужья они только защищают своих жён и помогают им, но и используют, когда есть необходимость и возможность. Точно так же, как и жёны помогают мужьям, мы используем их. А в деле Сокольников и необходимость была и возможность. Что имеется по фактам? Андрей Сокольников дружит с Дмитрием Щитениным. Это можно считать установленным точно. Они в одном отряде. Андрей рассказывает Щитенину о том, что совершил убийство, значит, отношение более чем доверительное. Правда, Щитенин утверждает, что не поверил, счёл фантазиями похвальбушками. Но все равно, кому попало, таком рассказывать не станешь, даже если это ложь. Значит, отношения близкие или хотя бы давние. Нет, все-таки близкие. Ведь Андрей познакомил Щетинина со своей сестрой, иными словами, практически ввел в семью. Знакомство с Щетининой с сестрой Сокольникова, причем отнюдь не шапочное, факт установлено следствием. В противном случае женщину не стали бы допрашивать по поводу наличия автомобиля. Да и визиты в пустую квартиру возможны только при наличии ключей, получить которые можно лишь у родственников Андрея или у него самого. Следователи быстро и должным образом отреагировали на информацию о причастности Сокольникова к неонацистской группировке и дали задание оперативникам установить круг друзей обвиняемого по отряду. Оперативники назвали три имени. Все трое были вызваны на допросы, двое явились, один нет. В командировке он, в больничке. Следователи проявляют настойчивость, ведь двое допрошных утверждают, что с Щетининым Андрей Сокольников общался теснее всего. Как же можно с ним не побеседовать? А вдруг он знает что-то важное, что позволит получить новые доказательства? В ответ на настойчивость поступает вежлива, но твёрдая высказанная просьба проявить максимальную деликатность. Если уж никак нельзя обойтись без допроса Щетинина, то ладно, так уж и быть, вызывайте. Допрашивайте, но в рамочках, в рамочках, без самодеятельности. Щетинин фигура нужная, полезная, нам очень пригодится. В конце октября Щетинина наконец-то допрашивают, всё нейтрально. Ничего не знаю, не в курсе, долго отсутствовал. В общем, ему объяснили, как нужно себя вести и что говорить, и все получилось гладко. Через три месяца что-то пошло не так, и Щетинину снова вызывают на допрос. Он повторяет то же самое, отсутствовал, не в курсе. Но почему-то добавляет, что Сокольников рассказывал ему про какое-то убийство. Однако Щитинен решил, что это глупая выдумка, потому что вряд ли Андрей мог убить трёх человек. Андрей вообще был склонен фантазировать о себе. Вероятно, именно эти новые факты в показаниях заставили адвоката настаивать на проведении очной ставки. Следователям это было 100 лет не нужно. У них же есть указание насчёт Щитинена. Чего добивался адвокат? Вероятнее всего, он хотел, чтобы во время очной ставки оказались опровергнутыми слова свидетеля, утверждавшего, что Андрей сам рассказывал. Не мог Андрей ничего рассказывать. Это ложь и оговор. Он не виновен, убийств не совершал. К тому времени Сокольников уже во все отпирался, отказывался и от явки сповинной, и от собственных показаний, данных ранее. А защитник обязан поддерживать позицию своего доверителя. Даже если не согласен с ней, или знает, что доверитель ужёт, что могло пойти не так? Почему Щетинина снова допрашивали в январе? Зачем он сказал, что Андрей признавался ему в убийстве? Поведение глупое и необъяснимое, если исходить из единственной задачи Как можно дальше дистанцироваться от человека, обвиняемого в тройном убийстве? Ведь в анамнезе уже есть две судимости, ни к чему лишний груз на себе таскать. А если задача была другой? Если состояла совсем не в этом? Тогда в чём? Это вопрос, на который Насть ещё будет искать ответ. А пока надо идти дальше по фактам. После нового допроса назначается очная ставка, во время которой адвокат Сокольников проявляет хватку и ловкость, стараясь завлечь свидетеля хоть в какой-нибудь лжи и вызвать тем самым у следствия недоверие к его показаниям в целом. А Дмитрий Щетинин, то ли под напором опытного юриста, то ли по скудоумию, то ли от напряжения и нервозности, допускает грубейший промах, проговаривается, что несколько раз в течение сентября бывал в квартире на чистопрудном. Следователь промах замечает и пытается исправить. У него уже есть указания насчет рамочек, но не таков адвокат, чтобы спустить подобное с рук. Это тоже факты, подтвержденные записями в протоколе. Что за отношения связывали Андрея Сокольникова и Дмитрия Щитенина, который был старше на несколько лет? Почему в его присутствии Сокольников не мог давать объяснения по некоторым обстоятельствам? И по каким именно, или по всем, которые выяснялись в ходе вечной ставки? Опять сплошные вопросы. Анастасия Павловна, У вас есть какие-то предположения, почему всё так вышло? спросил Пётр. Они же всё доели и выпили, даже выбросили пустую тару в урну и теперь сидели на солнышке, наслаждаясь теплом. Минут через 10 пора будет возвращаться к машине, и ехать к Дорошино, а пока можно расслабиться и никуда не бежать. А есть одна, но хилая, даже озвучивать стыдно. Да брось! У меня вообще никакого нет. Я думаю, что они совершили убийство вдвоем. Сокольников и Счетинин. Но Сокольников признался, а Счетинин нет, и подельник его не сдал. Почему? Этого мы никогда не узнаем, но можем придумать. Три убийства, совершённые в одном и том же месте, в квартире, в короткий промежуток времени, исчисляемый минутами, и при этом три разных орудия и три разных способа. Это похоже на дело рук одного и того же человека, не являющегося профессиональным киллером. М-м, не похоже, согласился Пётр. Три трупа, которые нужно вынести на себе с четвёртого этажа вниз и запихнуть в легковой автомобиль. Один труп шестилетнего ребенка – это еще так всяк, но двое других – взрослые мужчина и женщина – Сокольников производит впечатление спортсмена-штангиста. Для убедительности Настя вынула из сумки фотографию и подержала перед глазами журналиста. Не производит. Но если у Сокольникова был подельник, то почему вы думаете, что именно Щетинин? Может, кто-то другой? Может, легко согласилась Настя. Но тогда откуда взялся отказ давать объяснения в присутствии именно Щетинина? Вы сказали вчера одну очень правильную вещь. Мотивом может быть данное кому-то обещание. Сокольников обещал Щетинину молчать. Он, конечно, не герой, вполне мог проявить слабости и, может быть, наедине со следователями ответил бы на все вопросы. Но сделать это, глядя в глаза тому, кого предаешь, аккоянство не хватило. А вот адвокату Сокольников как раз мог во всем признаться и получить четкие инструкции. Тут ведь какие варианты: первый, я убил и я был один; второй, я убил, но у нас было двое, а это уже по предварительному сговору группа лиц, то есть состав более тяжкий; и третий, я не убивал. А вдруг повезет и удастся выскользнуть? Шанс, конечно, мал, но в любом случае идти в суд одному лучше, чем в составе группы. Адвокат это очень хорошо понимал и подзащитному своему разъяснил, как бы дело ни повернулось, соучастников у тебя быть не должно. При группе ответственность не делят на всех, а наоборот умножают. Внезапно возникший конфликт совсем не то же самое, что заранее сформировавшийся умысел. Сговор и последовавшая за ним подготовка к совершению преступления. Что-то я вашу логику не улавливаю. В голосе Петра зазвучал сомнение. Зачем надо признаваться следователю, если имеется участника в любом случае хуже? В чем признаваться-то? Ну это я так фантазирую. Настя улыбнулась девочке-подростку, проходившей мимо них с кокер с пониелем на поводке. Собака кинулась к Петру, ткнула с носом в брючину. Всё ещё оставшийся на его руках запах кулинарных котлет попытался слизнуть пальцы. Девочка резко дёрнула поводок и испуганно посмотрела на молодого человека. Не испугался ли? Не начнёт ли сейчас громко брониться? Например, убийство Даниловых мог совершить кто-то другой, тот же Щитенин, возможно, вместе с кем-то ещё. А Сокольников каким-то манером уговорили взять преступление на себя. Исследователь, он вполне мог бы в этом признаться, если бы он назвал имена настоящих преступников и убедительно описал обстоятельства, при которых его сподвигли на само оговор, то все могло повернуться совсем иначе. Но он ведь почему-то этого не сделал. Или сделал, горячо заговорил Петр. Но этим показаниям не до лихода, потому что щетинин работал на контору, стучал на своих друзей по отряду, то есть внес определенный вклад в дело разгрома движения. Значит, его труд оценили и в ситуации с убийством Даниловых помогали выскочить, оказывая давление на следствие и суд. Типа, пусть лучше сядет невиновный, но своего человека мы не отдадим. Могло же так быть. Смотрите, как всё сходится. Могло быть всё что угодно. Жизнь такая, философски заметила Настя. Мы сейчас-то живём в стране чудес, а уже 90-е. Ни одна писательская фантазия не породит того, что могло быть и реально бывало в те годы на самом деле. Посмотрела на часы и поднялась. "Пора, Петя. Поехали к Игорю, попробуем разобраться с розами". Ни фига ж себе. Восхищённо присвистнул Пётр, оглядывая увешанные постерами стены прихожей и коридора в квартире Игоря Дорошина. Они же все с автографами, Анастасия Пална. Вы видите? Он что, с ними со всеми знаком? Настя понизила голос до таинственного шёпота. Скажу вам больше, Петя. Игорь не просто с ними знаком, он на них деньги зарабатывает. Большие, между прочим. Крышует, что ли? Песнь им сочиняет. Да ладно, не поверил Пётр. А чего раньше молчали? Не предупредили. Времени не было, мы ж с вами всю дорогу только о деле говорили. Сокольников, Щитенин, Щитенин, Сокольников. Где вы там застряли? послышался из комнаты голос Игоря. Проходите сюда, сейчас я позвоню Илоне, предупрежу, что мы поднимаемся к ней. Она на двумя этажами выше живёт. Настя гляделась ещё глазами зеленоглазовой Айсера и пару молодожонов сибиряков. А где ваш изверята? Да я их закрыл от греха подальше. Айсер научил молодых искусству вредить всем незнакомцам, могут и на ботиног гостю напудить. Всю жизнь мне попадаются кошки, не переносящие чужаков. Я сперва думал, что это планиду у меня такая, а потом понял, что они передают опасливость и осторожность от старых к молодым. Ну, вроде как опытом делятся. Кто ты из самых первых был сильно напуган? Наверное, с ним какой-то чужак плохо обошёлся. Вот и пошло. Насти при первом знакомстве очень понравилось Нина, и она надеялась сегодня снова с ней встретиться, но оказалось, что подруга Игоря после циркового представления повезла детей на дачу к их маме. Бывший же не дорошен. Высокие у вас отношения, хмыкнула Настя. Хм, прямо как в Покровских воротах. Не высокие, а деловые. У Новой Юлькиной свекрови китайский хахлаты целых три души собирается бридингом заняться, надеется разбогатеть на этом. Ну и дёргает Нину по каждому поводу, хочет, чтобы собачки были здоровенькими и активно размножались. Выходит, бывшая жена Игоря успела выйти замуж во второй раз, а Нина ни словом не обмолвилась об этом. Видный в самом деле жёстко соблюдает принцип: с посторонними о личном, даже о чужом личном, не разговаривать, если не спрашивают в лоб. В дверь квартиры Элона Арнольдовны Игорь открыл своим ключом. Я у бабушки доверенный сосед, пояснил он. У меня есть ключи на всякий случай, а то мало ли, что в таком-то возрасте упадёт, до телефона не дотянется, дверь открыть не сможет. У нас с ней договорённость: каждый день я звоню в определённое время, и если она не отвечает, бегу проверять, не случилось ли чего. Заходите, Илона в комнате сидит, не бойся, работает. У неё что, родных нет? А ну, почему нет? Полно Дочь взять, внучка с мужем, внучкиные дети, ещё куч каких-то родственников. Все в Москве. Но бабушка у нас упрямая до невозможности. Ни с кем жить не хочет, предпочитает одиночество и независимость. В гости приходить, пожалуйста, она всегда рада, но вместе жить ни за что. Такой характер. Ей сиделку предлагали, и просто помощницу ни в какую. Хозяйка квартиры, худощавая, невысокая седовласая дама в очках, действительно сидела за большим письменным столом, обложенный книгами и бумагами. При появлении гостей Элона Арнольдовна с трудом встала и потянулась за прислонёнными к книжному шкафу ходунками. Теперь стало заметно, насколько она сгорблена. Настя с сочувствием подумала, что когда такие проблемы с позвоночником, то и при здоровых-то ногах сложно удерживать равновесие. А уж при больных они принесли с собой торт, который выбирали в магазине по подсказке Игоря, знаявшего вкус и своей соседки. Чай пили за овальным столом, гости на стульях, как положено, и Лонар Нольдовна восседала в кресле с высокой спинкой и подставкой для ног. Когда я была маленькой... У нас была соседка старая полька, которая все время жаловалась, что не может купить себе удобное кресло. Рассказывала Илона. Мой папа ей говорил: "Пани Король, очень вы капризная. Удобное кресло это барство, а у нас страна рабочих и крестьян. Мы всей семьей с на табуретках сидим и ничего. А вам кресло подавай, да еще удобное. Постыдились бы". Она ему отвечала. Вот доживёшь до моих лет, тогда и узнаешь, каково это, когда всё тело болит и ни на одном стуле сидеть не можешь. Пап смеялся над ней, и я тоже не понимала, какая разница, на чём сидеть и как сидеть. Ну, да хоть на корчк к хыльно полу. Я тогда совсем девчонкой была, что я могла понимать. А дожила до старости и болезней, и ой, как хорошо поняла пани Королю. А Почему вы сказали, что она старая полька? спросил Пётр. Потому что пани Каролина была полькой и была старой, с улыбкой ответила Илона. И я тоже полька по отцу, потому и имя у меня такое хм, не русское. Мы жили в западной части Украины. Эти территории раньше принадлежали Польше, и в нашем доме польских семей было больше, чем украинских или русских. Елена Арнольдовна начала Настя. Нина мне рассказывала о вскрытых квартирах. Ниночка, перебил её профессор. Золотка моё, она всегда так внимательно меня слушает, не то что ты, обалдуй. Она бросила на Игоря укоризненный взгляд. Ты думаешь, не бач, что старуха совсем из ума выжила, и всё, что я говорю мимо ушей пропускаешь. А Ниночка твоя слушает, вникает, запоминает. И как видишь, не зря Профессионально подготовленные люди заинтересовались. Во время разговора с Ниной в консерватории история не была рассказана до конца. Их прервали, и больше они к скрытым квартирам не возвращались. Теперь же выяснилось, что кроме эпизода с розой и тортом, Илоне удалось найти в своём микрорайоне ещё две квартиры, хозяева которых поведали о похожих случаях. В одной квартире неизвестный за тенник оставил трёхрублёвую купюру положив её на кухне в центр стола и придавив стеклянной пепельницей в другой снова розу. Илона Арнольдовна, занимавшая в те годы активную жизненную позицию, потратила немало времени не только на то, чтобы найти пострадавших, но и на то, чтобы довести до сведения милиции: происходит что-то странное и опасное. Если первая часть ей более или менее удалась, то со второй профессор потерпел полное поражение. Её никто не хотел слушать. Её выгоняли из всех кабинетов, над ней смеялись, её избегали и давали указание не пропускать. Вот если в нашем районе произойдёт серия квартирных краж, тогда, вот если люди, на которых вы ссылаетесь, заявят, что у них что-то пропало, тогда, вот если кого-то убьют, тогда. В конце концов Илона Арнольдо вну устала и сдалась. Но ничего не забыла. В каком году это произошло? спросила Настя. В 87. -м. Я точно помню. Две розы, торт Птичье молоко, 3 рубля. Школьник? Только если сам уже начал воровать. Для школьника при доходах и ценах того времени подобные траты не характерны. Самый дорогой билет в кино на вечерний сеанс на широкоформатный одноролевой фильм семьдесят копеек, а днем можно и десятью двадцатью копейками обойтись, если сидеть в первых, самых неудобных рядах. Брикет пломбира за сорок восемь копеек одному не съесть, покупали на троих четверых, а если не сливочное, а фруктово-ягодное, то вообще семь копеек за стаканчик. Проезд на метро и автобусе пятачок, на троллейбусе 4 копейки, на трамвае 3. Взрослые работающие мужчины, получавшие зарплату, планировали бюджет из расчёта рубль в день на обед и сигареты. У школьников собственных доходов не было, им родители выдавали на кино, мороженое и булочку со стаканом сока в школьном буфете. Сколько же должно быть у подростков в кармане денег, чтобы он покупал розы, раздаривал трёшки и тратился на торты? И, кстати, о торте. Течье молоко невозможно было просто купить в любом магазине. Его нужно было либо доставать по блату через знакомых, либо выстоять огромную очередь в кулинарии при гостинице и заказать. Мест, где принимали подобные заказы, было совсем немного. то ли два на всю Москву, то ли три, то ли во вся одно. Этого Настя в точности припомнить не могла, потому что заказывать торт не приходилось ни разу. Птичье молоко ей не нравилось, она не фанатела от нежного суфле и не понимала, почему вкус торта называют божественным. Они с Лёшкой всегда предпочитали простенькие, недорогие шоколадно вафельные тортики, которые можно было почти всюду купить без проблем. Нет, обычный школьник не годится. Школьник-вор, пожалуй, тоже. Если уж вскрыл чужую хату, так укради. А не у кого ничего не пропало, наоборот, прибавилось. Стало бы человек постарше. Имеет хороший отработанный навык вскрытия замков, делает это очень аккуратно, можно сказать, виртуозно, не повреждая механизм. Скорее всего, имеет набор профессиональных воровских инструментов. Вор, который не ворует это вообще как? Доктор Джекил и мистер Хайд? Сегодня я ворую, а завтра раздаю. Раздвоение личности, шизофрения. Все четыре эпизода в одном районе. Дома находятся в шаговой доступности друг от друга. Затейнику удобно? Он где-то поблизости живёт или работает? Или он развлекался по всей Москве? Нет, не очень похоже. Если бы эпизодов было действительно достаточно много, то при разбросе по всему городу информация рано или поздно всплыла бы. Кто-то кому-то поведал как анекдот, тот рассказал другому. Профессиональная среда на самом деле довольно узкая, и пусть тех, кто халатно относится к своей работе, всегда было много, все равно когда-нибудь история достигла бы ушей человека внимательного и сообразительного. Вот она и достигла, насмешливо сказала себе Настя. Только через 30 лет, познавательно, но всё равно любопытно. Что же это за спец по замкам такой таинственный, который обладает воровским мастерством, но при этом не ворует? Хорошую историю про старую пани Королю рассказала бабушка Илона. Спасибо ей. И злость сплетницы соседки Зои Леонидовны тоже спасибо большое. Очень вовремя она со своим выступлением подоспела. Закону парных случаев отдельный низкий поклон. Я отвезу вас домой, предложила Настя Петров. Уже 7 вечера, день почти закончился. Вы мне обещали поискать Ксюшиных друзей. Давайте я лучше у Алус спрошу, так будет проще и быстрее. Она наверняка всех их знает, и телефоны есть. А давайте не надо, рассердилась Настя. До тех пор, пока мы не поймём, для чего вокруг нас с вами устроили пляски с бубнами, мы должны сидеть тихо. и не подавать виду, что нас интересует переход флешки с материалами из рук в руки. Не у нацистской движения, ради бога, про него есть упоминание в деле. Торт съеденный тридцать лет назад еще лучше. Но вопросы, задаваемые Али Владимировне, Ксюшной родственнице, это совсем другая песня. Эти наши хореографы, любители плясок, знают о вас, знают обо мне и не только наши имена, но и адреса. Они даже знают про мой ремонт и финансовые проблемы. Они легко нас вычисляют, где бы мы ни находились. Вас нашли в кафе, меня поймали на перекрёстке. Это означает, что они всё время рядом, наблюдают за нами, следят, смотрят. Возможно, подходят очень близко и даже слушают, о чём мы разговариваем. Вы меня поняли, Петя? Понял, буркнул он. Вы опять меня отодвигаете. Я хочу, чтобы вы отдохнули. Но я понимаю, что вы мне не верите. Но я верю. Нет. Настя покачала головой и свернула подарку. Этот сквозной проезд недавно открыли, раньше его не было, и благодаря Колясе Луяну у Настя теперь имела возможность сокращать дорогу на целых три минуты даже при свободных трассах. А уж в часы пик до да преддевятибальной пробках экономия выходила минут в двадцать, а то и все тридцать. Вы мне не верите. Вы думаете, что я сейчас приду домой и начну делать что-то жутко интересное и невероятно важное, а вы останетесь с стороны? Но вы правы, Петя. Зная ваше упрямство и вашу непослушность, будет лучше, если вы какое-то время по моей части у меня перед глазами. Искать ксюшных друзей вы можете и у меня дома, но утбуку без разницы, где вы его включаете. Мы сейчас поедем к вам, вы подниметесь, переоденетесь, возьмете все, что вам нужно на два-три дня. Хорошо? Конечно, Анастасия полна. Радостно отозвался Пётр. Мальчишка, подумала она почти с нежностью. Рвётся в бой, хочет славы и успеха, не понимает, во что ввязывается. Говорите адрес. Усохшее в облы паранойя, насмешливо думал Петр, глядя на скользящие мимо окна зданий, вывески рекламные щиты. Самой же сказал недавно, что для большой игры мы не годимся и делал не в ФСБ и не в Левкиной. А в чем тогда? Левкина со своими связями, деньгами и сомнительной профессиональной биографией, да, эта фигура и интерес к ней легко мог вызвать реакцию. А больше в деле ничего нет, всё остальное быльём поросло. Воблу всё время упирает на логику, а тут да ламаху. Если нас щиплют за задницы серьёзные люди, значит, дело в Лёвкиной и Гусареве. А если дело не в них, стал бы те люди несерьёзные и не фиг их бояться. Уж что-нибудь одно. А воблу послушать так выходит, что нас обложили со всех сторон, следят за каждым нашим шагом. Но происходит это вовсе не потому, что следователи когда-то за большие деньги посадили невиновного, а по совсем другой причине. Ну и по какой же интересно, по какой такой причине, если во всём деле этих причин одни только Лёвкины и Гусарёв, не фамильная ж ценность в самом деле. Хотя, а почему бы и нет? А вдруг они действительно были? Кто ты их спёр? Имя вора есть в деле. Какой-нибудь свидетель или эксперт или понятой или опер, может участковый узнал, что делом заинтересовались и боится, что мы докопаемся. Анастасия Пална. А если это те фамильные ценности, которые украли из квартиры Сокольникива, спросила она осторожно. Нет, Каменская отрицательно мотнула головой. Ну почему сразу нет? Вы считаете, что дело не в следователях? Ладно, тогда в чём? Столько усилий прилагается, и ради чего? Реликвии вполне подходят. Вот и я не понимаю, ради чего, но очень хочу понять. А в наличии ценных реликвий я не верю, мы это уже обсуждали. Старая зануда. Сушёная вобла. Логики вообще ни грамма, одно упрямство. Петя, а где живёт эта ваша девушка с розами? Вы адрес знаете? Нет, удивлённо протянул Пётр. А вы что, хотите с ней встретиться, поговорить? Для начала я бы хотела просто посмотреть на дом, подъезд и дверь ее квартиры. Для чего? Вы думаете, что тридцать лет назад и сейчас Роза раздарила один и тот же человек? Вполне возможно. Мы же именно эту гипотезу и проверяли, когда ходили к колонии Арнольдовне, и вы с этим соглашались. А теперь почему-то удивляетесь? Да не удивляюсь я. Просто не получается же, с досадой воскликнул Пётр. Вобла не просто нелогична, она ещё и тупая, оказывается. Если бы Илона рассказала, что в некоторых случаях квартиры вскрывались, а в некоторых нет, и подарки оставлялись под дверью на лестничной площадке, тогда другое дело. А так получалось, что 30 лет назад замки открывали, а сейчас не открывают. Кэрс по научному это называется modus operandi. Вобла что-то такое говорила. Так вот, modus этот совершенно разный, и какой смысл? Мути это она что-то крутит, не договаривает или плохо соображает. Давайте сперва посмотрим своими глазами, а потом решим, получается или нет, миролюбиво ответила Каменская. Можете адрес узнать? У меня даже телефона этой девчонки нет. Признался Пётр. А у кого есть? У Али должен быть. Он полез в карман за телефоном, но Каменская его остановила. Сначала подумайте, что вы скажете Али Владимировне? Зачем вам номер телефона девушки, за которой вы, по вашему собственному признанию, не ухаживаете? Какое у вас к ней дело? А она хотела, чтобы я, как журналист, прекрасно. Вот на этом и стоите. А девушке что скажете? Зачем вам её адрес? Ну, то же, что-нибудь в этом роде, наверное. Ей про наш интерес к Розе тоже не над говорить, что ли? Никому не надо, Петя. До тех пор, пока мы не поймём, в чём засада, надо как можно меньше говорить с третьими лицами и вообще вести себя тихо. Не, ну точно, у воблы параное. Интересно, от старческой или остатки профессионального. И чего она затеяла докапываться про розу? Ей-то какое дело? Хотя история и впрям любопытная, и если выяснить, что произошло 30 лет назад с этими вскрытыми квартирами, можно забацать шикарный материал. Руководство будет в восторге. Такие материалы всегда отлично идут с кучей рекламных ссылок, ведущих любознательного читателя с сайта на сайт, а каждый сайт и каждая реклама это деньги, капающие в редакционный карман. Номер Катиного телефона Алла дала, не задав ни единого вопроса. Похоже, она заметила первоначальный интерес Петра к девушке и сочла, что интерес этот получил дальнейшее развитие. Так о чём тут ещё спрашивать? А вот о том, что сказать Кате, пришлось подумать пару минут, но он придумал. Это далеко, спросил он у Коменской и назвав ей адрес. Нужно совсем в другую сторону ехать. Как ни странно, нам сегодня необыкновенно везет, ответила она. Это в той же части города, куда мы и направляемся. Ваша Катя живет в пяти минутах езды от вашего дома, поближе к МКД. Но надо же, как бывает, он думал о девушке, вспоминал ее чудесную улыбку, даже позволял себе мечтать, как могло бы быть, если бы... А она находилась совсем рядом, всего в нескольких минутах езды на машине. Впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения. Катя Волохина перестала быть интересной Петру Кравченко. Одна только мысль о возможном разговоре с ней вселяла ужас. Опять про страшно, про тяжёлое и неприятное, про болезни, страдания и смерти. Нет, он не хочет. Он хочет успеха и славы, яркой и красивой жизни, он хочет радости и любви, а не вот этого всего мрачного и невыносимого, от которого мгновенно портится настроение. Такой тихий субботний вечер не часто выпадал в нынешней жизни Кати Волохиной. День получился тяжелым. Она вместе с психологом ездила к родителям их домашнего подопечного, бывшего. К сожалению, этому ребенку больше ничего не потребуется, а ведь столько всего осталось: препараты, предметы гигиены и ухода, приспособления, детская инвалидная креслица, игрушки. Некоторые родители отдавали всё хоспису безвозмездно, хотя и покупали когда-то за свои деньги. Некоторые брали плату чисто символическую, но бывали случаи, когда осиротевшие взрослые вели себя на сторонний взгляд не вполне адекватно. На сторонний, но не на взгляд Кати. Она слишком хорошо знала, как могут вести себя и дети, измученные страхом и физической болью, и взрослые, истерзанные болью душевной. знала и умела относиться к этому с пониманием. Потому и Славика простила. Ведь он ездил к Дмитрию Алексеевичу не денег выпрашивать и ни словом не заикнулся о примирении с богатым тестем. Он просил помочь найти работу. Да, хорошо оплачиваемую, но он готов за высокую зарплату выкладываться по полной, работать без выходных, выполнять все самые тяжёлые и неприятные, от чего порой пытаются отстранить даже очень близкие. Он не подарков хотел, ни безвозмездной помощи, ни подачек от Катиного папы, а то, что наговорил ей с горяча гадости и мерзостей, так именно что с горяча, от усталости, от овладевшего им на несколько секунд чувства безысходности. Уж чего только Катя не наслушалась на своей работе от взрослых людей. Всё бывает, и нужно уметь прощать и забывать. Надо только чётко разделять позицию и момент. Вот у отца именно позиция убеждения, принципы, поэтому его слова и то, что он сделал, выкинув дочь из зятей из своей жизни, никакому прощению не подлежат. А то, что наговорил ей по телефону муж, отражение всего лишь тяжёлого момента. И единственная правда, которая есть в его словах, состоит в том, что он безумно устал. а вовсе не в том что он её не любит и женился столько по расчёту женя ушёл в гости к однокласснику у них сегодня какой-то онлайн-турнир светочка на занятиях в танцевальной студии у славика свободный день так редко получается провести пару часов вдвоём в тишине просто посидеть рядом помолчать или посмотреть телевизор кто звонил вяло поинтересовался славик когда она положила телефон Тот журналист, с которым меня познакомили, я тебе рассказывал. Чего хотел? Сказал, что подумывает написать статью о нас. Если окажется по делам в нашем районе, то заедет поговорить. Адрес спросил. А, -а, -а протянул Славик. Понятно. Катя видела, что мыслями он где-то далеко, и ее ответы про журналиста его не сильно интересуют. Кать. Да. Я что хотел спросить? А как ты вообще узнала, что я ходил к Дмитрию Алексеевичу? Он сам тебе сказал? То есть ты с ним общаешься, а мне запрещаешь? Набрался храбрости наконец-то, подумала Катя. В тот вечер, во вторник, вернувшись от тёлы Владимировны, Катя сказала мужу всё, что сочла нужным. Славик выслушал её и облегчённо вздохнул. Он так радовался, что обошлось и не будет ни развода, ни разрыва, ни даже скандала, что решил за благо не затрагивать опасную тему и ни о чём не спрашивать. Но узнать всё-таки очень хотелось. Несколько дней терпел, мучился, но сейчас, видно, решил, что можно спросить. Я с ним не общаюсь. Мне сестра написала. Сестра, которая из старшая или совсем старше? Совсем старше. Людмила Ты никогда не говорила, что вы переписываетесь, с упрёком заметил Славик. Мы не переписываемся. Она прочитала в интернете про наш аукцион, вот и решила написать мне. В первый раз отец им помогал, пока Людмил не стала взрослой, и делал это не сам, а через дядю Диму. Так что Людмила с ним контачит. Он ей рассказал о тебе, а она мне. Понятно, снова задумчиво протянул он. Ты ей ответила? Нет. Зачем? Как зачем? Искренне удивился Славик. Это же твоя сестра, родная сестра. Всего лишь единокровная, поправила его Катя. Да какая разница? Родной человек, старшая сестра. Я ее не знаю. И что? Так узнай. Напиши ей, расскажи о себе, подружись, пригласи в гости. Она живет не в Москве. Ну и что? Приедет. Или давай мы все вместе к ней съездим, познакомимся поближе. Катя чуть отодвинулась от мужа, сняла с плеча его руку, потянулась к пульту, убавила звук телевизора. Ты что, Славик? Зачем тебе всё это? Потому что это неправильно отказываться от родственников, с горячей убеждённостью проговорил Славик. Мы с тобой оба через это прошли. Я бросил родителей, но они алкоголики, которые сами первые бросили нас ради своей водки и вольной жизни. Я по ним не скучаю. С ними нам очень плохо жилось. А я скучаю по семье, понимаешь? Мне хочется, чтобы рядом были и младшие, которых я люблю, и старшие. Младшие есть, а старших нет. Ты не хочешь мириться с отцом? Твоя мать вообще неизвестно где, и мы с тобой оба Он никак не мог подобрать нужные слова, чтобы объяснить, но Катя примерно догадывалась, что он хочет сказать. Они сироты при живых родителях. У меня есть хотя бы Женька и Светочка, продолжал Славик. А у тебя совсем никого нет. У меня есть ты, возразила она. Её задело, что Славик назвал только брата и сестрёнку, а о ней же не даже и не вспомнил, словно Кати нет в его жизни. Но обострять разговор ей не хотелось. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но Людмила не вариант, она злая. Откуда ты знаешь? Из письма видно. Она ненавидит отца и ищет себе соратника в этом деле. Я пас. Ну, ты тоже ненавидишь его, заметил Славик. Я? Нет. Он меня оттолкнул. Он так решил, и я это приняла. Моя жизнь сильно осложнилась, но ненависти к нему я не испытываю. Значит, нет, резко оборвала она. Не значит, ненависти не испытываю, но и на поклон к нему я не пойду. А если он сам предложит, ну, захочет помириться, а? Кать. Не захочет и не предложит. А даже если и захочет, всё равно после того, что было, помощи не приму. Я сама, подумала немного и поправилась. Мы сами. Она посмотрела на часы и вздохнула. Пора идти за Светой, через 15 минут занятие закончится. Обычно девочку приводил брат, но сегодня его отпустили на весь вечер до окончания турнира. У парня нет своего компьютера, так пусть хоть в гостях наиграется. Ничего, когда-нибудь всё наладится, и у детей будет всё, что нужно. Надо только верить в себя и в свои силы, не опускать рук, очень много работать и какое-то время потерпеть. Дом, в котором жила Катя Волохина, был типичным муравейником, многоэтажным и многоподъездным, но не элитным. Хорошо, что сейчас субботний вечер, подумала Настя, паркуясь на свободном месте. Народ на дачах, есть куда машину приткнуть. Они с Петром медленно прошли вдоль фасада, осматривая камеры. Не факт, что камеры работающие, но они были. В подъезд вошли вместе с юной парочкой, правда, для этого пришлось некоторое время подождать, кода домофона они не знали, а поводу спросить его у Кати Петр вовремя не придумал. Поднялись на нужный этаж, тихонько подошли к двери. Дверь тяжёлая, стальная, современная. И замок современный, сложный, такой за несколько минут не вскроешь. Пошли, шипнула она Петру. Я увидела всё, что хотела. В лифте можно было разговаривать, не понижая голоса. Тридцать лет назад не было ни камер, ни домофонов. В подъезд любого дома, кроме тех, где сидели консьержки, кто угодно мог войти без проблем и остаться полностью незамеченным. И замки у подавляющего большинства стояли типовые, простенькие. Человек, который легко справлялся с такими замками в восемьдесят седьмом году, вполне мог спасоваться перед современной инженерией. Он достаточно осторожен и понимает, что даже если удастся вскрыть дверь, в ход пойдут камеры. То есть вы думаете, что это один и тот же человек? Обрадовался Петр. Мальчишечка почуял запах сенсаций. Ну что ж, его можно понять. Я этого не исключаю. Но ведь целых тридцать лет прошло, даже тридцать один, если быть точным. Он же что? насмешливо спросила Настя. Старый уже, а может даже умер давно. Потому как смешался Пётр, она поняла, что примерно угадала ход его мысли. Ясное дело, двадцатипятилетний молодой человек считает, что живёт на свете уже достаточно долго, а 30 лет это больше, чем он прожил, то есть вообще неизмеримая вечность. На самом же деле, если из затейник ударителю в 87 году было лет 20 или чуть больше, То сегодня он моложе самой Насти, а она, ну да, она чувствует возраст, ощущает начало старения, но она ещё не старуха, далеко не старуха. И да, есть вещи, которые когда-то она выполняла с лёгкостью, а теперь стало труднее, но пока ещё нет ничего, о чём можно было бы сказать: вот раньше могла, а сейчас уже не могу совсем. Она всё может, только теперь на это требуется больше времени и тратится больше сил. Каза нет. Есть такая вещь есть одна. Анастасия Каменская скорее всего не сможет больше влюбиться так, чтобы потерять голову, наделать глупостей и изменить лёжке. Когда-то в молодости могла, но теперь вряд ли. Но это связано не столько с состарением, сколько с характером и жизненным опытом. Она завела двигатель и собралась тронуться, когда Пётр вдруг схватил её локоть. Вот она И тут же сполз по ниже. Он успел пристегнуться, и ремень безопасности мешал и давил. Кто? Катя! – прошипел он. С девочкой идет с сестрой мужа. Настя постарался внимательно рассмотреть девушку, которая прошла мимо машины, ведя за руку симпатичную худенькую девчонку лет десяти. Самая обыкновенная. Лицо усталое, глаза за стеклами очков видны не очень хорошо. Адито просто и практично. Настя и сама всю жизнь так одевается: джинсы, майка или джемпер, куртка, удобная обувь без каблуков. Походка легкая, красивая, осанка идеальная. И при достаточно невзрачной внешности, упакованной в дешевую одежду, Катя Волохина оставляла впечатление силы и целеустремленности. Она занималась танцами? – спросила Настя, проводив глазами Катю и девочку до самого подъезда. Досядьте да вы нормально, они уже в дом вошли. Петр кряхтя уселся, как положено. На счет танцев не в курсе. Я почти ничего они не знаю, кроме того, что она замужем и что с ними живут младшие брат и сестра ее мужа. Ну и с отцом у нее какие-то терки. На присухе журналисты об этом спрашивали. А почему вы спрашивали про танцы? Походка, осанка. Впрочем, бывает, что и от природы. Не суть важным. До дома, где Пётр снимал квартиру, они доехали ровно за 4 минуты. Действительно, совсем рядом. Удивлённых моргнул Пётр, вылезая из машины. Поднимитесь? Настя отрицательно покачала головой. Мне нужно сделать пару звонков, я внизу подожду. Я быстро, пообещал Пётр. Мне только побриться, принять душ, переодеться и всё нужно в сумку побросать. Не торопитесь, улыбнулась она. Мы никуда не спешим. Первый звонок к Серёже Зарубину, заместителю начальника отдела, в котором Анастасия Каменская проработала много лет. "Ты где?" спросила она, когда Сергей ответил. "Не на службе, надеюсь?" "На даче". "Ну, слава богу. Мир не перевернулся, стоит на ногах, и хоть кто-то в этот чудесный тёплый субботний вечер оказался за городом, на природе, как и положено добропорядочному обывателю. Сержик, помощь нужна." Срочно? Мне складывать себя в штаны и куда-то лететь? В его голосе сквозило беспокойство. В кое-то веки выехал с семьёй на дачу и на тебя. Насть знала зарубина очень давно и понимала, что ради старой дружбы он сорвётся и поедет куда нужно и когда нужно, даже рискуя нарваться на скандал с женой. У них и без того всё непросто в отношениях. Без жертв, Сержик, всё решается по телефону. Говори, потребовал Зарубин с неискривимым облегчением. Ты ж знаешь, маджк полна. Я с виду не козистый невелик, а по телефону я гигант возможностей. Надо подсветить персонажа по фамилии Счетинин. Сейчас, момент. Бумажку и ручку возьму. Так, Счетинин. Имя и отчество. Только инициалы. Д.А. Предположительно Дмитрий, но не точно. Ярош назвал Щитенина Димой. Но нельзя забывать, из каких источников социолог черпал информацию. Какое имя на самом деле записано в паспорте? Настя могла бы с ходу припомнить десятки и сотни случаев, когда люди в бытовом и дружеском общении именовались не тем именем, которое дано при рождении и фигурирует в официальных документах. Да тот же Владислав Стасов, которого все называют Владом или Владиком, а его жена Татьяна почему-то Димой. Марина, может оказаться по паспорту мат любой? Артём Сергеем? Да-да, и такое было. А Евгений Евсеем. Не каждого устраивает его настоящее имя, и причины могут быть разными. Например, оно неудобно для окружающих, непривычно слуху или трудно произносимо, оно кажется неблагозвучным или плохо сочетается с фамилией, да просто не нравится в конце концов. Человек ощущает себя Робертом с двумя угрожающе рычащими Р. А родители нарекли его сладкозвучным, нежным именем Валентин. За инициалом Д может скрываться не только Дмитрий, но и Денис, и Давид, и Диоклетиан, и Бог весть кто ещё. Год рождения неизвестен, но не позже 70-го и вряд ли раньше 60-го. Ну ты даёшь. И как с такими убогими данными его искать? Погоди, это ещё не всё. У него могут быть две судимости по 145-й и 146-ой в период до 98-го года. Это по старому УК или по новому? Компьютер составов не понимает, он только номера статей знает. А по новому УК номера другие. Если он к 98-му году уже отсидел и вышел, значит, первая судимость точно по старому, а вторая, не знаю, но думаю, что тоже. Всё равно маловато. Фамилия невыдающаяся, без имени и отчества и года рождения трудно будет найти правильно. Одно фамильца в куче, страна-то огромная. Круг поисков можно сузить. В девяносто восьмом-девяносто девятом он проходил свидетелем по делу об убийстве. В протоколе указано, что на момент октября девяносто восьмого он числился заместителем директора какого-то фонда. Но ты ж понимаешь, что мог и наврать. На допросе у свидетелей справку с места работы не требуют, так что сведения ненадежные. Дело вели следователи из Центрального округа Москвы. Есть вступивший в законную силу приговор, дело находится в архиве Мосгорсуда. Ну, мать к пална, забляжил был Сергей. Не матушка пална, а номер дела запиши, засмеялась Настя в ответ. Она продиктовала шестизначный номер, который видела за последние дни столько раз, что всё-таки запомнила наизусть, за что мысленно похвалила себя. Это тебе для работы? Деловито поинтересовался Зарубин. Настя правильно понимала смысл и подтекст вопроса. Частные детективные агентства постоянно и активно пользовались услугами действующих сотрудников полиции, как в части наружного наблюдения или охраны, так и в части добывания информации. За это полагалось платить. Зарубин, конечно, денег с неё не взял бы, но не сам же он будет собирать информацию о Щетинене. Нет, честно призналась она. Не для работы. Это частный заказ, мой собственный. Если нужно, я заплачу сколько положено. Расценки мне известны. Ладно, разберёмся по ходу. Как срочно? Сутки двое терпит. То есть убиваться на смерть делать за 5 минут не надо. Надо, снова рассмеялся она. Но я не настаиваю. Я же понимаю, выходные. А люблю я тебя, матушка полна, вздохнул Сергей. Всегда ты утешишь, всегда развлечёшь, с тобой не скучно. И я тебя люблю, батюшка Кузьмич. Всегда ты поможешь, всегда поддержишь, поддразнил он Настю. Второй звонок она сделала своему бывшему начальнику Гордееву, но по мобильному он не ответил, абонент оказался вне зоны действия сети. А по городскому внук сообщил, что Виктор Алексеевич с супругой плавает на круизном теплоходе по Средиземному морю и вернётся в Москву дней через 10. Ладно, тогда будем звонить Бычкову. Дочка, обрадовался Назар Захарович. А я уж решил, что ты меня забыла. Иметь совесть, дядя Назар. Мы с вами месяц назад разговаривали, возмутилась Настя. В моём возрасте каждый разговор может оказаться последним. спокойно заметил бычков. Так что месяц это очень много. Ты вот как-нибудь позвонишь, а тебе Элк моя скажет: "Да нету дяди Назара, уж месяц как схоронили". Да тип он у вас, тип он вам на язык. Ха -ха -ха -ха. Ладно, ладно. Дробно захихикал он. Просто так звонишь проведать или надобность какая? Мне надо найти людей, которые работали инспекторами по делам несовершеннолетних в Москве, в Черёмушкинском районе, в период с середины 70-х по середину 80-х. Реально? Эх, ты замахнулась, дочка. Это же сколько лет прошло. Много, признала Настя. Но вы же в здравом уме и при твёрдой памяти, значит, и они могут быть такими же. Шанс небольшой, но есть. Да, нет, скоро восемьдесят стукнет. Не все доживают, не всем так везет. Кстати, придешь поздравить? Обязательно. Так как, дядь Назар? А ищем, подумаем, попробуем. Что конкретно нужно? Скажешь? Скажу. Мне нужно знать, не проживал ли в черемушках в те годы опытный медвежатник с бурным прошлым вышедший на покой. Понимаю, просто первый километр и про прописку, ну ведь всякое бывало, вы сами знаете. Мать инвалид, единственный кормилец и всё такое. Или вообще проживал без прописки. А малолетки тут каким боком? Да вот подумала, может он от скуки и одиночества мастерство передавал, молодняк обучал. Инспекторы могли знать об этом, они же в те годы всех проблемных подростков на контроле держали. Это да, согласился Бычков. Если такое было, инспекторы точно знали. Я уже сообразил, кому позвонить и кого поспрашивать. Ладно, с этим решим. Скажи, ты Ромку моего рыженького давно видела? Давно? Где-то полгода назад. А что? Он женится, торжественно сообщил Назар Захарович. Созрел наконец-то. Правда? На ком? На Дуне? Ну, на ком ещё-то? Бычков казалось даже обиделся за своего ученика, за подозренного в легкомысленном донжуанстве и быстрой смене невест. А Настя ужасно обрадовалась. Молодой оперативник Роман Дзюба был ей очень симпатичен своей открытостью, готовностью принимать и обдумывать всё новое и неожиданное, гибкостью мышления и незашоренностью. А его дуняша просто чудо, золотой лучик, озаряющий светом и обогревающий теплом всё вокруг себя. Дай Бог им счастье. Пётр проявил хозяйственности и вместе с туалетными принадлежностями и сменой белья прихватил все, что смог выгрести из своего холодильника, упаковки мясных, рыбных и сырных нарезок. Купил себе на бутерброды, пояснил он. Чего добру пропадать? Отлично, на ужин его потребим. Журналист нарезал толстыми ломтиями хлеб, Настя сварила кофе. Съеденная на лавочке скудная еда из кулинарии пробежала через желудки и куда-то провалилась давно и глубоко. У Элона Арнольдовны оба деликатно пили только чай и к принесенному торту не притронулись, потому сейчас оба жевали бутерброды со зверским аппетитом. Если я буду искать Ксюшну переписку, то как же вы с таблицей одна справитесь? с беспокойством спросил Петр. Вы ж замучаетесь. А я и не буду заниматься таблицей. Я буду искать подтверждение тому, что убийц было двое, может быть трое, но точно больше одного. На самом деле я почти на сто процентов убеждена, что так оно и было. Но подозрения к делу не пришьешь, нужны аргументы. Три разных способа убийства хорошо, но недостаточно. Поведение Сокольникова на очной ставке тоже неплохо, наводит на размышления, но по факту ничего не доказывает. Прямых доказательств я, конечно, не найду, даже нечего надеяться, но при убедительном количестве косвенных буду чувствовать себя увереннее. Как только на что-то наткнусь, сразу же вам покажу и все объясню. Не сомневайтесь. Но вы по-прежнему считаете, что одним из убийц был Сокольников? Вы полностью отвергаете вариант, что он сознательно взял на себя чужое преступление, к которому не имел никакого отношения. Петя, мы с вами для чего по буквам разбирали акт судебно-психиатрической экспертизы? У специалистов не возникло никаких сомнений в том, что говоря об убийстве Георгия Данилова, под экспертной описывал то, что пережил в реальности. Из троих потерпевших, как минимум один совершенно точно на совести Андрея Сокольникива. А вот с двумя другими трупами. Большой вопрос, как погибла Людмила, кто в неё стрелял, как погиб ребёнок. Идеально было бы, конечно, иметь полный текст протокола первого допроса Сокольникова, чтобы сопоставить его с текстом явки с повинной, последующими показаниями, которые он давал, пока не начал от всего отказываться, и с результатами экспертиз. Но увы, самый главный для нас на данный момент протокол тщательно раздербан на кусочки. В нём оставлены все жалобы на то, какими плохими соседями были Даниловы, и как тяжело жилось рядом с ними интеллигентному молодому человеку, привыкшему к порядку и аккуратности. Зато всё, что касается ситуации преступления, имеется лишь частично. И как же теперь Настя пожала плечами и открыла папку с фотографиями первого тома. Ну, как-нибудь будем работать с тем, что есть. А вдруг вы ничего не найдёте? Она повернулась к Петру и протянула ему чистый лист бумаги. Пишите ещё один плакат. Всегда что-нибудь есть. Роберт Пенн Уоррен, вся королевская рать. Написали? Мерите кнопки, прикрепляйте. Если я не найду, значит я плохо искала или мозгов не хватило или внимательности, но оно есть, потому что всегда что-нибудь есть. Но Петр почему-то проявлял упрямство и не отставал. Ну да, есть, и вы это уже нашли. Три разных способа и лочная ставка. А почему вы так уверены, что есть что-то еще? Я ни в чем не уверена. Настя сделала глубокий вдох, чтобы не дать вырваться раздражению. Моя задача учить вас читать дело. Я сто раз это повторяла. Мне совершенно всё равно, был у Сокольникова поддельный или нет. Я не оперативник и не следователь. Я не работаю по этому делу. Поймите же наконец. Но если в материалах есть документы, на примере которых я могу вас чему-то научить, то я должна это сделать. Всё равно я не понимаю ваших методов и вашей логики. То вы говорите, что нами кто-то манипулирует, и вы хотите понять, кто и почему? То вас интересует, кто почистил материалы, то занимаетесь Щетининым, то за Теньником с розами, а потом вдруг всё бросаете и начинаете искать доказательство того, что Сокольников совершил преступление не в одиночку. Если вы считаете, что всё это между собой связано, то почему ничего не объясняете? Или вы так привыкли за всё хвататься и ничего не доводить до конца? Он прав. То, что она делает, действительно может производить странные впечатления, если ничего не объяснять. Она привыкла не объяснять, просто делать и выдавать результат. Не дано ей быть учителем. С другой стороны, какие ещё объяснения нужны? Всё же очевидно, хотя и не доказано. Извините, тихо сказала Настя. Я не права. манипулировать пытается тот, кто удалил часть документов. Мы не закончили работу с таблицей, но уже сейчас видно, что помимо информации, негативно характеризующей обвиняемого, довольно тщательно из материалов убирали упоминание о Щетине. Негатив убирала, скорее всего, мать. Может, она Щетину убрала? Почему вы думаете, что это сделал кто-то другой? Рука другая, усмехнулась Настя. Если кто-то из свидетелей говорил о её сыне что-то не очень хорошее, она удаляла эту страницу, но оставляла титульную. Ей даже в голову не приходило, что при желании можно разыскать человека и задать ему вопросы, ведь на титульной странице указываются паспортные данные, в том числе и адрес. А тот, кто пытался спрятать от нас Щитенина, а титульных листах помнил очень хорошо. Манипулятор, чистка флешки, Щитенин. Эти три точки между собой связаны. Почему нужно пригать Щитинина? Потому что он был информатором ФСБ или потому что он был соучастником убийства. Таким образом, к указанным трём точкам добавляется четвёртая вопрос наличия подельника. Вы сейчас меня снова спросите, почему мы не пытаемся найти мать или сестру Сокольникова, чтобы узнать у них, кому они передали флешку. Ведь это так просто. Ну да, А вы мне ответьте, что ваша задача научить меня искать ответ в материалах дела, а не действовать как все нормальные люди, правильно? Почти. Попробуйте представить, что будет, если мы пойдем вашим путем. Мы приходим к матери Сокольникова, задаем вопрос, она отвечает, что не помнит имени. Какой-то журналист, или адвокат, или депутат, или правозащитник, или одноклассник, или она вообще его не знает. И это в лучшем случае. В худшем же она называет на мыме, но оно оказывается липовым. А в самом худшем варианте через полминуты после нашего ухода звонит ему и сообщает, что мы приходили и интересовались. Человек начнёт беспокоиться, нервничать, и кто знает, чего он ещё удумает. Пока что ему кажется, что всё идёт как он задумал, по его плану, по его схеме. Разговор с вами в кафе и слова, сказанные мне на перекрёстке, вещи совершенно невинные. Я даже испугаться не успела, а вы-то и вовсе обрадовались. Он дёргает за ниточки, и мы послушно поворачиваемся в нужную сторону. Он умный, чертовски умный Петя. Он легко и с блеском проделал свой фокус, заставил нас пойти к Лёвкину и убедиться, что она и её дружок Гусарев это не то направление, по которому интересно идти. Манипулятор хочет, чтобы мы шли в другую сторону. Только я не могу сообразить, пока в какую именно. Поэтому не хочу делать резких движений. Если он поймет, что схема не работает, то может пустить в ход более тяжелые орудия. Нам это надо. Я понял. А вскрытые квартиры и розы, они-то тут при чем? Не знаю. Может и не при чем. Но я не люблю совпадений. Не верю в них. Они меня нервируют. Я знаю, что они бывают и довольно часто, но предпочитаю сначала проверить, случайность это или нет. Настя посмотрела на часы. Время идёт, а мы всё разговоры разговариваем. Дело не двигается. Давайте работать, Петя. Настя примерно представляла, что именно хотела найти. Где-то в первом томе были показания свидетеля, видевшего из окна, как в июне Сокольников ночью уезжал на своей машине. Следователь, как и полагается, дал участковым и оперативникам задание на поквартирный обход с целью выявления возможных свидетелей. Может быть, кто-то слышал крики из квартиры, где проживали Сокольников и Даниловы. Может кто-нибудь видел, как по лестнице тащили трупы? Прошло 2 1/2 месяца, и крайне маловероятно, что люди смогут указать точную дату. Но пусть бы припомнили сам факт. Однако поиски ничего не дали. Ни криков, ни габаритного груза. Разве может один человек, не имеющий специальной подготовки, совершить три убийства тремя разными способами с такой скоростью и так молниеносно, что никто и пикнуть не успел? Сомнительно. Или крики все же были, но никто не обратил на них внимания, потому что Даниловы и в самом деле постоянно и сильно выпивали, приводили к себе таких же пьющих друзей, и шум, доносящийся из квартиры, давно стал привычен соседям и никого не удивлял. Теперь перемещение тел из квартиры в машину. Есть свидетель, который видел, как кто-то ночью открывает багажник автомобиля Mazda белого цвета. Именно такой автомобиль и принадлежал Андрею Сокольникову, и ставил он его обычно на одно и то же место, то самое, которое указал свидетель. Других автомобилей того же цвета или той же марки у жильцов дома не числилось. Более того, называет точную дату и почти точное время. Этот же свидетель утверждает, что через какое-то время, довольно долгое, автомобиль уехал. Феноменальная память у этого свидетеля, прав слово. В середине сентября без ошибочно вспомнить событие, которое наблюдал почти 3 месяца назад, и при этом не старался специально зафиксировать в памяти, потому что не мог даже предположить, насколько это может оказаться важным впоследствии. Эх, всем бы следователям хотя бы по одному такому свидетелю на каждое уголовное дело, они бы горе не знали. Почему следователи не засомневались в точности показаний свидетеля, обладающего подозрительно хорошей памятью? А вот и объяснение. Я проснулась от боли и поняла, что начинается приступ. Посмотрела на часы, было начало первого. Время помню хорошо, потому что это важно. Если бы было часов 7, я бы потерпела до открытия аптеки. У меня препарат для инъекций закончился и дома не было. Я вызвала скорую и стала ждать, думала, они быстро приедут. Выглянула в окно и увидела, что белая Мазда трогается с места, где была припаркована, и подъезжает к платной к двери подъезда. Потом увидела, как поднимается крышка багажника. На этой Мазде ездит Андрей, фамилии не знаю. Он живет в доме напротив и ставит машину на это место. Автомобиль стоял передним бампером в сторону нашего дома. Приподнятой крышке мне не было видно, кто стоит у багажника. Скорой не было очень долго. Я несколько раз смотрела в окно, не могла дождаться медиков, потому что приступ был очень сильным. Примерно через час я услышала, как хлопнула дверца, подумала, что приехали врачи, посмотрела в окно и увидела, что белая Mazda выезжает из двора. Это было в ночь с двадцатого на двадцать первое июня. Да, то помню точно, потому что на 21 июня у меня были билеты в театр, и я переживала, что не смогу пойти, если боли будут продолжаться. Что ж, убедительно. Воспоминания привязаны к значимому событию, плюс природная внимательность и хорошая память. Показания свидетелей вполне подтверждают то, что говорил Сокольников. Целый час достаточно для того, чтобы даже в одиночку перенести и уложить в машину три тела: два в багажник и одно на заднее сиденье. Правда, сил на такой подвиг израсходуется столько, что вряд ли захочется сразу после этого сесть за руль. Но на адреналине человек может горы свернуть, проверено практикой. Однако. Да. Пожалуй, Мм, действительно ли между поднимается крышка багажника и белая Mazda выезжает из двора прошёл час. Положение, в котором находился свидетель, говорит о том, что времени прошло куда меньше. Намного меньше, раза в 2 как минимум. Жаль, что минуло 20 лет. Если бы речь шла о совсем свежем преступлении, проще всего было бы запросить справку у диспетчера скорой, в котором часу поступил вызов и когда бригада прибыла по адресу. Но кто ж теперь даст такую справку? Если уж в СИЗО, где находятся преступники, срок хранения документов всего 2 года, то на скорой шансов нет. Как ваши успехи? осторожно спросила она Петра. Удалось кого-нибудь найти? Тот быстро что-то печатал, прикусив нижнюю губу. Лицо его было сосредоточенным и как будто немного обиженным. И да, и нет, ответил он, поставив точку и отправив сообщение. Нашёл Ксюшиных друзей, нескольких отловил онлайн, вступил с ними в контакт, наплёл какую-то хрень. Двое послали меня подальше, правдежливо. Три человека только поздоровались и больше не отвечали на мои сообщения. Ещё трое написали, что переписку с Ксюшей давным-давно удалили за ненаддобностью. Из этих троих один парень вспомнил, что наш тот говорил ему насчёт материалов из анонимного источника. Якобы кто-то вручил запечатанный конверт, в котором лежали флешка и типа сопроводительного письма. Мол внимательно изучить представленные материалы, в них очень много интересного для пытливого добросовестного журналиста. Ну, что-то в таком духе. Парень якобы посоветовал ей не связываться с информацией из анонимных источников, потом проблем не оберёшься. Но Ксюш якобы ответила, что сама информация в части достоверности сомнений не вызывает, и она уже начала читать и видит кое-что любопытное. Обещал в дальнейшем делиться находками, но через пару недель уже заболела и попала в больницу, ну, а потом сами знаете. Мне нравится трижды повторенное слово якобы. Улыбнулась Настя. Значит, наши с вами занятия не прошли и даром. Вы начинаете понимать цену словам, не подтвержденным фактами и документами. Хотите лабораторную работу? Петр оживился. Давайте, а то я уже изнемог от общения с этими друзьями-подругами, которым нужно объяснять, кто я такой, откуда знаю Ксюшу и почему интересуюсь последним периодом ее жизни. Вы что-то нашли? Ещё не знаю. Сейчас будем проверять. Она открыла входную дверь, вернулась в комнату, сняла с полки два толстенных тома энциклопедии. Вам придётся взять меня на руки вместе с книгами, заявила она. И спуститься с грузом на 8 лестничных пролётов, что равно 4 этажам. А книги зачем? Похоже, само по себе предложение поносить своего наставника на руках У молодого человека вопросов не вызвало. Значит, сообразил, что к чему, умничка. Из троих потерпевших Георгий был по идее самым тяжелым. Помните, в деле есть при жизниная фотография Даниловых на каком-то застолье. Эту фотографию направляли вместе с черепами на вторую судмедэкспертизу для идентификации. На снимке видно, что Георгий покрупнее и потяжелее супруги. Допустим, он весит килограммов 70, и это самое малое. В действительности, я думаю, побольше. Мой вес 60 плюс 2 тома для утяжеления. Представьте, что вам нужно вынести моё бездыханное тело. Как понесёте? Через плечо. Разумно. Это удобнее. Тогда мне придётся положить книги в сумку. Будем исходить из того, что преступник начал с самого тяжёлого тела, пока силы ещё не растрачены. То есть с Георгием. Потом он перенёс женщину и в самую последнюю очередь ребёнка. Или вы поступили бы иначе? Не, «Да нет. Пётр пожал плечами. Пожалуй, так бы и поступил. Так что, нести? Несите. А не бойтесь, что уроню вас. Я не хилый, конечно, но всё-таки не штангист. Боюсь, призналась Настя. А что делать? У вас что, чемоданов нет? Набить его книгами до нужного веса и не будем рисковать вашим здоровьем. И как вы его на плечо поднимете? Такой вес ни одна ручка не выдержит. И потом, человеческое тело, даже мёртвое, но ещё не окоченевшее, это совсем не то же самое, что чемодан. Другая технология движения. Вам предстоит сделать три похода: со мной с книгами, со мной и без книг и с шестью тамами в сумке. Но лифт же Он там есть, выносной, мы с вами видели. В 98 году его не было. Откуда вы знаете? В деле есть документы из Рао. Они нам всякий случай предоставили не только план квартиры, но и планы этажа целиком. А следователь приобщил всё до кучи. Так вот, на плане этажа видно, что никакой лифтовой шахты, ни внутренней, ни выносной там не было. Пётр посмотрел на неё с уважением. Ой, еле вы меня, Анастасия Павловна. Ну, погнали. Он легко подхватил её и одним махом закинул на плечо. Настя едва успела сжать в руке кожаные ручки дорожной сумки с томами энциклопедии. Она висела вниз головой, держа сумку обеими руками. Было ужасно неудобно и тяжело. Сумка при каждом шаге норовила ударить Петра по ноге. Несколько раз ей казалось, что она вот-вот свалится и ударится теменем о ступеньку лестницы. Петр быстро устал. Если первый пролет он преодолел довольно резво, то на втором уже притормозил, а к концу восьмого пыхтел, задыхался и делал паузу на каждой ступеньке. Опустил он Настю неловко, и она все-таки упала и ударилась, правда, не головой и не очень, как ей показалось, больно. Простите, пробормотал он с конфужено. Нагрузка непривычная. Всё нормально. Отдышитесь и пойдем наверх. Пешком? Без надежно спросил Пётр. Пешком. У Сокольникова лифта не было. А сколько минут можно отдыхать? Сколько нужно, столько и отдыхайте. Это не проверка на выносливость, а лабораторная работа. Сокольников был физически слабее вас, и ему тоже нужно было отдыхать, особенно если он действовал в одиночку, без соучастников и помощников. Когда все три прохода остались позади, Петр с трудом переводил дыхание. Выпив за лпом два стакана воды, он плюхнулся на диван и закрыл глаза. Жуть какая! Сколько получилось? Настя назвала время. Это только чисто три прохода этажей, а еще укладывание в машину тоже требует времени, сноровки и сил. Говорят, что нести труп тяжелее, чем живого человека такого же веса. Это правда? спросил Пётр, не открывая глаз. Правда. И не забудьте эмоциональную составляющую. У вас на плече мёртвый человек, вы держите его руками, касаетесь щекой. Такие впечатления сильно выматывают, отнимают силы, даже если вам кажется, что вы гигант цинизма и равнодушия, и вам всё пофигу. Сознание подбрасывает вам иллюзии, но подсознание знает всё и видит как оно есть, а не как вам хочется. Ясно. Но за час Сокольников, пожалуй, мог справиться. За час мог, согласилась Настя. А если прошёл не час, а значительно меньше? Ну, тогда вряд ли. Но свидетель же сказал, что прошло не меньше часа. Вы сами говорите, что воспоминания привязаны к значимым событиям, и в них можно не сомневаться. Сомневаться всегда можно и нужно. Свидетель посмотрел на часы, когда проснулся от боли. Ему нужно было принимать решение вызывать ли врачей или дождаться открытия аптеки и купить лекарство, чтобы сделать укол самостоятельно. В этой части показаниям можно доверять. Но когда белая Мазда выезжала из двора, свидетель на часы не смотрел, и его ощущение, что прошло очень много времени, не меньше часа. является субъективным. Когда испытываешь сильную боль и ждешь, что тебе помогут, восприятие времени искажается. Каждая секунда кажется вечностью. Спросите любого врача, работавшего на скорой, и он вам расскажет 150 историй о том, как бригада прибыла на вызов в течение семи-десяти минут, а больной кричит: «Почему так долго? Я вас три часа жду. Я больше не могу терпеть. Я чуть-чуть не умер!». Думаю, что в нашем с вами случае прошло на самом деле минут 20, возможно, чуть меньше. Ночь, пробок нет. Ну да. Тогда получается, что Сокольников в одиночку вряд ли смог бы уложиться в такое время. А следует ли почему не обратить внимание на это? На психологические особенности формирования показаний очевидцев вообще мало кто обращает внимание. Хотя в науке всё давно исследовано и разработано. Ну кому это наука нужна? Кто читает научные книги? Наука в нашем деле, Петя, востребована тогда, когда позволяет ответить да или нет. Точно и определённо. Принадлежат ли следы рук Иванову? Да. Выстрелена ли пуля из пистолета изъятого Петрова? Нет. А когда наука заставляет сомневаться, она только мешает. Ну сами подумайте, кому нужна наука, которая говорит: если очевидец утверждает, что видел серый автомобиль с красной полосой, то имейте в виду, что это может оказаться голубой автомобиль без всяких красных полос. Что, опера или следователь будут делать с этими знаниями? Куда их приткнуть? Пётр открыл наконец глаза, оторвал затылок от подголовника, выпрямил спину. Да ладно. Насчёт серва автомобиля с красной полосой. Это вы серьёзно? Или так для наглядности преувеличили? Абсолютно серьёзно. Настя поискала глазами нужную книгу, сняла с полки. Книга о психологических особенностях показаний очевидцев была старой, в мягкой обложке. Между страниц торчали многочисленные разноцветные самоклеящиеся полоски-закладки, а полей из пещеры карандашными пометками. Когда-то давно она заглядывала в эту книгу чуть ли не каждую неделю, потом реже, ибо выучила почти наизусть. Вот, послушайте. Описан реальный случай из практики. При расследовании автопроисшествия потерпевшая в своих показаниях утверждала, что сбившая её машина была скорая помощь марки Волга, светло-серого цвета. В действительности её сбила машина специальной медицинской службы марки Москвич. тёмно-вишнёвого цвета. Такое несоответствие показаний потерпевшей в действительности можно объяснить тем, что воспринятый ею красный крест на стекле автомашины, сбившей её, вызвал привычное представление об автомашине скорой помощи, которая бывает чаще всего марки Волга светлых тонов. Это написано в начале 70-х О том, что боль влияет на восприятие временных промежутков, предопределяя их переоценку, известный советский ученый Борис Ананиев писал еще в шестьдесят первом году. Психологические аспекты в криминалистике разрабатываются очень давно, много десятилетий проведена куча исследований, написано множество томов, а толку никто не обращает внимания, никто не берет в голову, не использует в раскрытии и расследовании преступлений. А зря. И вы только что имели возможность в этом убедиться. Ну ни фига ж себе. Пётр даже присвистнул. Перепутать светло-серый цвет с белым это ладно, это я бы ещё понял, но с тёмно-вишнёвым это вообще запредельно. Потерпевшее не перепутало, терпеливо поправила Настя. Она стала жертвой очередной иллюзии. Она вообще не видела ни цвет машины, ни марку, она увидела только красный крест, связанный в её сознании с понятием медицина, а всё остальное мозг достроил сам. А наоборот бывает, с любопытством спросил Пётр. Чтобы прошло много времени, а человеку казалось, что буквально 5 минут. Конечно, алкоголь лучший друг всех искажённых восприятий. Даже один бокал сухого вина даёт неправильную оценку временных промежутков, расстояний, громкости, температуры окружающей среды, цвета, состояния опьянения это, пожалуй, единственное, о чём никогда не забывают и что почти всегда учитывается при оценке показаний, если нужно внести сомнение или расшатать доказательство чьей-то виновности или причастности. Мол, что ж вы хотите? Человек был не трезв, полагаться на его показания нельзя. Но это же бытовые знания, доступные каждому. Ведь каждый из нас с самого детства видел пьяных и хорошо знает, какими они бывают. А знания более специальные уже отвергаются. Да ну их к чёрту, только суматоху вносят, польза от них никакой. Особенности распознавания цифр и букв в условиях дефицита времени на помойку. Особенности распознавания слов на фоне белого шума Да ерунда, к кому он надо? Белый шум? А я не понял, при чём тут расследование преступлений? Шум в вагоне метро, например. Свидетель даёт показания о том, что ехал в метро и слышал, как рядом с ним разговаривают два человека, пересказывают услышанное. Следователь добросовестно записывает в протокол. Свидетель был трезвым и выспавшимся, в деле не заинтересован. с подозреваемыми или с обвиняемыми не знаком, то есть нет никаких оснований ему не верить. А о том, что на фоне белого шума однолучные слова, особенно начинающиеся на согласный звук, правильно распознают только в двенадцати процентах случаев, никто и не вспоминает. Двенадцать процентов это очень мало, Петя. Это всего лишь одно из восьми. Вы подумайте, из восьми услышанных коротких однолучных слов. Только одно свидетель распознал правильно. Всё остальное замена на близкое по звучанию, то есть ещё одна иллюзия. Двусложные слова распознаются значительно лучше, а шестисложные, если начинаются на гласный звук да ещё с ударением на последнем слоге, вообще почти со стопроцентной точностью. Аудирование речевых сигналов исследуется в инженерной психологии более полувека. Всем всё давным-давно известно. Но в полиции и следствии это никому не нужно, особенно в девяностые годы, когда властные полномочия и связанные с ними возможности стали предметом купли-продажи, базарной торговли. У Насти внезапно испортилось настроение. Милиция, которую мы потеряли, подумала она с горечью. Были же, были когда-то люди, руководители, готовые бросить на дело раскрытия и расследования преступлений всю мощь достижений мировой науки. Пик пришёлся на 60-е и 70-е годы. Когда Настя Каменская в начале 80-х пришла на службу в милицию, на её долю досталось ещё несколько умных лет, а потом всё пошло на спад. постепенно уступая место нарастающему непрофессионализму и корыстолюбию. И вот куда теперь пришло. Об этом даже думать было тошно. Лучше уж она будет думать о деле Сокольникова, чтобы окончательно не впасть в тоску. Странная ситуация с поисками места захоронения тел давала основания с самого начала предполагать наличие поддельника. Именно Подельник выбрал место, возможно, даже не искал его, а ещё в городе точно знал, куда ехать. Он либо давал Сокольникову точные штурманские указания по маршруту, либо вообще сам сел за руль. Машина, на которой вывозили трупы, принадлежала Андрею Сокольникову. Он и сам написал это в явке с повинной, и экспертиз подтвердила. В любом случае место, выбранное для могил, было прежде Сокольникову незнакомо. Да и дорогу он запомнил не очень хорошо. Не старался специально запоминать, не думал, что пригодится. И темно было, ночь. Выезд на местность со следственной группой состоялся белым днём. Всё выглядело иначе. В первый раз Сокольников путался, дорогу более или менее нашёл, а вот место захоронения уже нет. Если бы он сам принимал решение, куда ехать и где копать могилы, то не забыл бы и не запутался. Но решение принимал не он, а кто-то другой, кто хорошо знал и местность, и маршрут. Сутки перед первым выездом оказались тяжелыми: явка с повинной, ночь в камере, с утра безуспешные поиски адвокатов, допрос, потом наручники в машину и за город. Немудрено, мог и растеряться, перенервничать, что-то не вспомнить. Шок у него, конечно, не было, об этом и речи не идёт. Ведь человек, являющийся в милицию, чтобы признаться в совершении преступления, представляет достаточно отчётливо, что будет дальше, и никак не ждёт, что после явки с повинной его на лимузине отвезут на премьеру в Большой театр. Да и на фотографиях, сделанных на местности, Андрей не выглядит ни растерянным, ни подавленным. Но это внешне. А что на самом деле происходило внутри? Что делалось у него в голове? За несколько дней он успокоился, всё обдумал, всё вспомнил. Могло так быть. Могло, почему бы нет. В тех самых книгах, о которых она только что говорила Петру, описаны парадоксальные на первый взгляд особенности отсроченного воспроизведения событий, которым сопутствовала высокая эмоциональная нагрузка. Стресс блокирует процесс воспроизведения, искажает воспоминания, буквально запирает реальность в дальней комнате. Показания, данные сразу или вскоре после эмоционально значимых событий, могут быть правдивыми, то есть искренними, без умысла на ложь, но весьма и весьма недостоверными. Время проходит, человек успокаивается, комната открывается, показания даются намного более точные, приближенные к тому, что произошло в действительности. Но могло быть и иначе. Самый главный вопрос: почему? Почему Андрей Сокольников спустя два с половиной месяца после убийства вздумал явиться с повинной и во всем признаться? Почему говорил экспертам-психиатрам, что суда не будет, я так решил, и почему потом передумал? Ну хорошо, допустим, он по тем или иным причинам разочаровался в первоначальном плане. В камере оказалось тяжелее, чем он думал, находясь на свободе. Адвокаты не оправдали надежд. обещанных денег не заплатили. Договорились, что Сокольников возьмёт на себя чужие грехи, покроет поддельников, заявит, что всё сделал сам, а его семье за это отвалят огромную сумму, которой хватит и на дорогих адвокатов, и на последующую безбедную жизнь. Могли. Потом кинули, денег не дали, свалили. И Андрей, поняв, что его обманули, начал отыгрывать назад, от всего отказываться. Подельников не сдал, но не из благородства, а из опасений получить по предварительному сговору группы лиц. Ума он не великого, поэтому всё вышло топорно и ни к чему не привело, кроме обвинительного приговора. Вроде гладко, но всё равно логики нет. Или есть, но какая-то другая. Нет, логика точно другая. Зачем идти признаваться в совершении преступления, которое никого не беспокоит и которое никто не расследует, ибо о нём никто не знает? Если бы Сокольников совершал его один, можно было бы поразсуждать о муках совести. Правда, муки оказались недолгими, но всё же. Но он был не один. Теперь в этом можно уже не сомневаться. Если исходить из того, что признание в убийствах и сокрытии поддельников предполагалось оплатить, Значит, никаких мук совести не было. Был чёткий план. Была определённая цель. Чей план? Сокольникова, который сам предложил сесть за всех, чтобы его семью обеспечили деньгами на долгие годы. Совсем не похоже на правду. Семья не шиковала, но и не голодала, сыночку даже машинку подарили. тяжёлых больных, нуждавшихся в дорогостоящем лечении, нет, да и Андрей, судя по всему, больше привык не помогать родителям, а принимать помощь от них. Или же план придумал подельник. Для простоты будем считать, что подельник всего один, хотя их могло быть и двое, и трое. Ты, Андрюша, пойди-ка, посиди. А мы тебе денег отвалим, дельный адвокат и помогут. Если всё правильно скажешь на наследстве, срок скостят, пожизненный не дадут. Лет через 5 выйдешь и заживёшь как кум королю, слав императору, ни в чём нужды знать не будешь. Звучит более, чем реально. Такое случалось и случается на каждом шагу. Но зачем? Если убитых Даниловых никто не ищет, трупы их не обнаружены, уголовное дело об убийстве не возбуждалось. Куда так заторопился поддельныйк? Почему решил бежать впереди паровоза? И, кстати, почему Даниловых не искали? Да, приходили один раз со склада, где Георгий трудился в качестве курьера, спрашивали, где он, почему не выходит на работу, звонили супругам несколько раз какие-то знакомые. Всем сокольников отвечало одно и то же: уехали куда-то в деревню в отпуск. Знакомым этого показалось достаточно. Георгий немедленно уволили из за прогулы, поскольку заявления на отпуск он не писал и тут же забыли о нём. С его женой Людмилой произошло то же самое, столь лишь разницей, что из магазина, в котором она числилась продавщицей, никто не приходил и не звонил, её даже не пытались найти, а просто моментально забыли и взяли на её место кого-то другого. изначальная реальность девяностых работа без трудовой книжки, зарплата в конвертике, нагрузка патогонная, желающих огромная очередь, за работников никто не держится, один раз не вышел до свидания. И таких мест работы были десятки и сотни тысяч. Ну хорошо. А родственники? Семья? Почему не удивились, что Георгий и Людмила уехали вместе с ребёнком так надолго, никого не предупредив? И за 2 месяца ни письма от них, ни телеграммы, ни телефонного звонка это нормально? Не повод для волнения. Во втором томе, как Насте припомнилось, было постановление о признании потерпевшим. Документ она зафиксировала в памяти, но не прочитала. Кого признали? Кого-то из родителей Людмилы или Георгия? Щелчок мышью, еще один, еще от сменяющихся фотографий рибид в глазах. Вот оно, постановление. Потерпевшей признана сестра Георгия Данилова, не мать, а сестра. По Людмиле Даниловой никто потерпевшим не признавался, у нее нет родных, она сирота, росла в детском доме. Настя встала из-за стола и присела на корточки перед разложенной на полу огромной таблицей. Ещё не все протоколы обработаны, не все свидетели выписаны, но допросы сестры отмечены, протоколы наличиствуют полностью. Родственников потерпевших допрашивают в ближайшее время после возбуждения дела это норма. Допросы сестры есть, целых 3. И ни одного допроса матери Данилова и его отчима, собственника комнаты в коммуналке. Что же? Им совершенно нечего сказать о жизни Георгия и его семьи? Имел место затяжной конфликт, в результате которого мать и её муж прекратили всякое общение с сыном, или они хронически пребывают в состоянии непригодном для допроса? Тогда неудивительно, что они прохлопали исчезновение сына со всей семьёй. А как же сестра? Почему не забила тревогу? Она тоже вовлечена в конфликт. Надо внимательно прочитать ее показания, хотя к Сокольникову это не имеет отношения, только время тратить. И тут же спохватилась: как это не имеет отношения к Сокольникову? Еще как имеет! Если Сокольников или его подельники знали, почему Данилов их никто не ищет и имели основания полагать, что поиски вот-вот начнутся, они могли попробовать сыграть на опережение. Но с какой целью? Сокольников не производит впечатления человека, способного придумывать сложные многоходовки, а другие соучастники мысли начали путаться. Она устала. Надо отдохнуть, поспать. Когда Петр уронил ее на лестницу, она ударила с бедром о ребро ступеньки, и в тот момент показалось, что ерунда, пустяки, почти не больно. Сейчас ушибленное место болело и кажется даже распухло. Вот что значит адреналин. Ей было так страшно висеть как куль на плече спускающегося по ступенькам Петра, что она не заметила боли, не оценила силу ушиба. Ничего, зато завтра над полагать оценит в полный рост, мало не покажется. Все, Петя, решительно и довольно бесцеремонно заявила Настя, выключив свой компьютер. На сегодня заканчиваем, мозги уже не свежие, можем упустить что-нибудь важное. Пётр попытался запротестовать. Да я в порядке, Анастасий Павлович, еще нескольких человек нашел, написал им, но они не в сети, не знаю, когда ответят. Уже поздно, строго сказала она. Надо выспаться. Но увидела его обескураженное лицо и смягчилась. Я ни на чём не настаиваю. На кухне Wi-Fi отлично тянет, можете работать там, если не хотите спать, но я бы настоятельно советовала вам сделать перерыв до утра. 2 часа удовольствия сегодня наверняка обернутся тем, что завтра вы потеряете полдня, а то и весь день целиком. Будете разбитым, вялым и невнимательным. Подумайте об этом. Но решать, конечно, вам. Я только предлагаю. Настя ушла в душ. В ванной стянула джинсы и убедилась, что предчувствия её не обманули. Место ушиба покраснело, распухло и всем своим видом обещало массу неприятных ощущений на ближайшие дни. Я никогда не помню её, уныло констатировала Настя. Эмоции бегут впереди разума. Скоро 60 стукнет, а веду себя словно мне 20. Ведь знала же, что ничем хорошим мои эксперименты не закончатся. Зачем ввязывалась? Хорошо ещё, что бедром ударилась, а не поясницей. Возвращаясь в комнату, бросила взгляд в сторону кухни. Пётр сидел перед раскрытым ноутбуком. Вот ту прямой, подумала она. «Хм, трудоголик. Ой, я была такой же в его возрасте. Сегодня я вас пожалела, громко сказала она из коридора. Завтра же летний буду. Подъём в 7:00 утра, не проспите. Угу, донеслось из кухни.